Почтенный жрец и любимец императора отстегнул тело и сгреб арбитра в охапку. Он был силен и запросто выволок Нами Хельвига наружу. Перебросив его через плечо как мешок, он пошел к дому. Так же просто, без всякого почтения, Юта сгрузил ношу на постель в маленькой комнате для отдыха. Нами огляделся. Тесное пространство показалось камерным, приятным таким тихим местом, где можно спрятаться от пережитых им потрясений. Он дрогнул, когда Теамильор выросла перед ним. Она помогла Мирамису пристроить тело поудобнее, и на Михельвик со страхом ждал ее прикосновений. Мирамис уловил его испуг. «Проваливай отсюда!» Огрызнулся на нее Юта. «Сможешь вылечить?» Два удара жезлом в спину. «Что еще?» «Ничего». «Что еще?» заорал Юта Мирамис посидел напротив системы защиты. «Недолго. Вылечишь?» Юта мирами сосматривал пациента, ощупывал, давил и сжимал. «У тебя под рукой лекаря не нашлось. Зачем ты притащила его ко мне?» «Его надо не просто вылечить, а спрятать», ответила Те-Эмелиор. «Сделай вид, что он мертв». Слова прозвучали неожиданностью для обоих мужчин. Юта обернулся и замер, а Нами Хельвик смычанием уставился на нее. Да пошла ты в Нижний мир, завопил Юта. Ты притащила ко мне лечиться незложенного арбитра? Ты законченная дрянь, замечу. Что ты орешь? Сморчилась в ответ тея Она и не называла Юта почтенным и говорила, как с дружком. Ты у меня дома, сделала замечание Юта. Потому что весь город знает, как ты меня ненавидишь. Поэтому искать его будут, не здесь. Вот он с себя придет и все сам расскажет. «Можете сообщи, а придумать, как сожрать меня по кускам?» Она собиралась уйти. Намихельвик заметил, как в лице Юты Мирамиса сначала промелькнули боль и ярость, а потом он стал мрачнее тучи и окликнул ее. «Что ты делаешь, Тиамильор? Что ты творишь, проклятие ты, Гороханское? Юта обернулся и открыл обзор для Нами Хельвика. стоял в дверях комнаты Юты На лице зажглась такая улыбка, которая способна сразить любого мужчину, от мальчика до пожилого. «Я творю историю», – ответила она, отвесила короткий поклон и ушла. Юта Дуночек колдовал над несчастным, а нами Хельвик продолжал изумляться. Наконец Юта убрал свои приспособления жреца и устало сел на небольшое сиденье у двери. Нами Хельвик к этому моменту ощутил руки Мог вертеть головой, сухость во рту прошла, и, наконец, он смог вымолвить «Мне лучше!». Он подумал, что едва ли здесь помогут слова благодарности. Нами Хельвик до этого дня не мог бы представить, что выходец из конкурирующей ветви поможет ему восстановить здоровье, применив жреческое искусство, которое требовало сил. Появись он среди домашних, Дед бросил бы его в подвальной комнате где-нибудь среди сосудов для сбора энергии и оставил одного, чтобы внук помучился и подумал, за что ему грозит немилость главы семьи. Почему ты ей помог?» — спросил арбитр у жреца. Юта бесстрастно и устало смотрел ему в лицо и молчал. «Потом вернешь», — фыркнул он. «Чем ты ей обязан?» — продолжал Хельвик. — Это ты построил ей новый флайер. Раньше таких не было. — Заткнись, — без злобы попросил жрец. — Но почему ты не убил эту стерву еще в трущобах? Я же знаю, что пытался. Твои солдаты настолько тупы, что не сообразили, как без суеты ее прикончить. Нам и Хельвегу пришлось помедлить с оправданиями, собрать силы для длинной речи. — Я? Я никогда не давал приказа ее убивать. Наверное, она нашла проход, который вел в штрафную зону, или кто-нибудь его показал. Может быть, произошла стычка с теми, кто охранял проход. Случился налет, и как следствие обвал штольни теперь я ничего не выясню. Глава седьмая. Круг созерцания. После разговора с Мирамисом Саталор редко видел хозяйку дома. Императорский флайер интересовал ее куда более его уединенного труда. Она упрямо изображала при нем капитана Мелиор, и ему пришлось проявить терпение и прибегать к намекам. Чтобы провести последние испытания, он попросил пригласить в дом, кого-нибудь, на ком она пожелала бы опробовать изобретение. Она называла его творение «неподобающее машина или аппарат». Название слишком утилитарное и грубое. Она выполнила просьбу пару дней спустя. У дома сел новый гарнизонный флаер, и с ней появились трое гостей. Она представила Смин бравого парнишку из гарнизонной прислуги, которого назвала Дью, Хаучига жрец уже знал. К Дью она обратилась с особенной предупредительностью. «Если вдруг тебе станет плохо, непременно скажи об этом мне или почтенному жрецу». По виду парнишки, проницательному Сааталуру стало понятно, что тут никогда не общался со жрецами старших гарнизонных. Когда круг созерцания заработал, девушка и лейтенант среагировали сразу. А юноша удивленно хлопал глазами, наблюдая за товарищами. Он оказался глух и слеп. Капитан не погрузилась в видение других миров. осталась следить за состоянием испытуемых. До этого дня жрец полагал, что она, впадает в созерцание и активный транс, едва соприкоснется с энергией круга. Первой она выдернула из видений с потому что у той начались конвульсии, через мгновение – и гарнизонный лейтенант схватился за плечо и застонал. Тогда она поспешила на помощь ему. Она увела троих, они недолго совещались в холле, флайер вскоре улетел, увозя испытуемых, а она вернулась в мастерскую. «Вы довольны экспериментом?» – спросила она. «Они не я и не Мирамис. Пора бы вывести эту штуковину из моего дома и испытать где-нибудь еще». Она разглядывала остаточный столбик энергии над постаментом. Можете ли вы, почтенный Саоталор, расстаться с этой тайной? А где бы вы хотели его разместить? Смиренно спросил он. Там, где добыли камни. Как думаете, аппарат сработает похожим образом в трущобах? Где? Удивился почтенный Саоталор. В трущобах. Там есть храмовая постройка. Следовательно, местные нашли сосредоточение энергии, похоже на ту, что генерирует ваша система. Можно испытать ее на месте, близко от двери. Там найдутся лучшие испытуемые. Обилие забот в гарнизоне, устроение новых порядков сделали ее властной. Ему казалось, что капитан Миллер слишком занята обыденными делами на службе и политическими противоречиями между семьями. Его труд не вызывает у нее внимания. Предложение демонстрировало обратное. Она понимала, почему происходит перенос пространства и какая сила тому способствует. Она предлагала продолжать. Жрец не бывал в трущобах еще приглашение новым уровнем доверия. «Я пришлю кого-нибудь на помощь. В трущобах есть ваш собрат по вере». Саталур опять удивился. «Мы еще задаем друг другу странные вопросы», с лукавой улыбкой спросила она, и ее лицо утратило суровое выражение. «Конечно. То, что вы создали, не ваша идея, как было сказано. Вы извлекли знания из прошлого, как и флайеры. Помнится, мы начинали обсуждать эту тему в первый день знакомства, но мы оба были не готовы продвинуться глубоко. Старое знание я применил к новым обстоятельствам. Оно практиковалось два или три поколения назад наравне с семейной памятью или проходами, потому что напрямую связано с ними. Эти явления порождают одно и другое. У некоторых не бывает видений миров, но они получают воспоминания. Сила не на всех влияет одинаково. Те, кто не чувствует ее, наподобие вашего юного помощника, просто не умеют ею проникнуться. Если бы мне выпало немного времени с ними поработать, я бы нашел ключ к их странным талантам. А девушка определенно обладает завидными потенциалами. Я бы хотел ближе ее узнать. Вам понравилась Смин? Можно так сказать. И у нее непростая судьба. И военное воспитание. Я не могу напрямую ее просить. Она воспринимает мою просьбу как приказ. Они почти вам поклоняются, заметил Саталор. Это моя ошибка. Нет. Это особенность ее чуткой натуры и результат общения с вами, капитан. У вас дар менять смертных. Она игнорировала его замечание. А какую цель вы поставили, когда создали эту машину? Спросила она. Я ее уже называл показать, как неоднороден наш мир. Наступает время, когда мы рискуем совершенно утратить знания о дверях, оказаться пленниками только этого пространства и забыть, в каком богатом и сложном мире обитали наши предки, что они знали и что умели. Вы умеете видеть то, что скрыто за тонкой пеленой, за границами миров, а большинство обитателей этого мира подобны вашему юному подчиненному. Они добровольно слепы. Миры – это единственное пространство. Знания об этом важны для выживания. Миры переплетены и взаимосвязаны, они зависят друг от друга, проникаются друг другом, питаются силами друг друга. Фактически, это единый мир с разными свойствами пространства. Падение одного элемента понесет угрозу для всех. «Я это знаю и без машин», – заявила она. «Я за этим постоянно наблюдаю». «Вы занимаете позицию за пределами зоны влияния Перехода», – заметила она. «Вам он не вредит, но лейтенант Хаучек переживает боль от старой раны, а у Смин после сеанса болит голова. Я боюсь остаться в трансе и делаю все, чтобы не уйти в него. Я создал круг созерцания не для себя, но попадаю под его влияние, теряя ощущение реальности. Я должен следить за процессом» а не участвовать в нем. Созерцание – привычное состояние для вас. Вы легко переходите к началу, а я нет. «Я хочу воспользоваться вашим аппаратом для сугубо практической цели», – намекнула она. «Спасение мира или миров не входит в мою компетенцию. Я ищу дверь, выход из этого мира. Я не верю в слепое утверждение, что выхода отсюда нет, кроме как через закрытый город. Ваша машина способна показать проход? Я уверена, что способна. Цепочку проходов. Вы видели, как реальности цепляются и взаимопроникают. Задача усложняется, когда нужно найти канал. А что будет, когда я найду? Как только вы воспользуетесь дверью, я разберу круг. Подобные знания опасны для неразвитых умов. Я видел уничтоженную землетрясением храмовую скульптуру владычицы, на которую вы очень похожи, капитан. Жрец улыбнулся и поклонился ей. «Вам я доверяю любую тайну, которую знаю. Если вы уверены, что в трущобах есть дверь, я помогу ее воспользоваться, потому что более всего желаю, чтобы вы покинули этот мир. Вы продолжаете считать меня капитаном Миллиор? Я придумал тому оправдание, которое вам пригодится». По легенде, тот самый знаменитый основатель династии встретил странника и перенял у него некоторые силы, которые трансформировали его природу. В союзе с первым императором Кливерином они прожили начало, положили начало исследованию переходов. Первое поколение легиона разведчиков основал ваш мнимый предок. Я предлагаю считать, что ваши родители умышленно передали вам эти черты, а поскольку сила странника универсальная, она может быть похожа на что угодно. Каждый увидит то, что сможет. И если я верно угадал, в вас найдется такая частица. С чем вас не сравни, сходство непременно будет. Притворитесь миллиором. Вас пустят в закрытый город, и если где-то в этом мире есть начало цепи переходов, то оно за стеной. Опасаюсь, что моя внешность сыграет не в мою пользу. Я помню замечание почтенного зала, что у императора слюнки текут на красивых дам. А мое сходство со статуей – это худшее проклятие. Его я родом не объясню. На кого бы вы ни были похожи, если пройдете церемонию, никто не оспорит ваше положение. Церемония едина для всех потомков. В храме закрытого города хранится образец энергии. Потом экранит себя иглой на крышке сосуда, и если энергии совпадают, сосуд продолжает светиться. Но если потомок фальшивый, энергии смешаются, и сияние изменится, потухнет или разрушится сосуд. Когда речь идет о столичной знати, его торжественно доставляют из закрытого города в городской дом семьи. С присутствием узкого семейного круга жрецов или самого императора проводят опознание потомка. В вашем случае единственный образец хранится в закрытом городе, во дворце императора, а вы – уникальный экземпляр. Дома у вас нет, домового храма тоже нет, поэтому вас пригласят за стену. Обязательно так? Я не могу знать, как в вашем случае изменится протокол. Почтенный Хельвик знает об аномалиях на этом участке, и дом слишком мал, чтобы принимать толпу свидетелей. Вы мне поверите, если я скажу обратное своим предыдущим утверждением. Я совершенно не стремлюсь в закрытый город. Церемонии я проходить не хочу. Это скорее говорит о вашем разуме и осторожности. Жречеству не нужна я. Они нацелены на королеву Фьюлу из третьего мира. Знаю, почтенный Саталур смиренно кивнул. И я рад, что вы не она. Если кто-нибудь заподозрит во мне то, что я есть, из закрытого города я живой не выйду. Поэтому нужно добало найти выход из затруднения. Я приложу все усилия, чтобы выглядеть миллиором. Ну а вы проведите испытание вашего круга там, где, вероятнее всего, можно открыть дверь. Если удастся заметить дугу дрейфа и впихнуть в двери флаер, то я уйду. Едва станет опасно. Вы будете слушаться моих советов? – спросил он. Вы умеете их давать. Навестите прежнюю семью Мирамис. Вам нужно увидеть этих дам. Глава 8. Тетушки. Гарнизон рассылал пакеты протоколов, в которых описывался порядок работы охраны семей во время праздника. Эл лично воспользовалась случаем и навестила семью Мирамисов, не обращаясь к главе семьи. По протоколу жрецу Мирамису и не пасану торчать на празднике, а его родственникам можно. Эл нашла небольшую усадьбу Мирамисов на окраине столицы, самой дальней точки от трущоб. Она посадила флайер на городской земле, на обочине, прошлась пешком, чтобы не привлекать к визиту излишнего внимания. Территория не охранялась. Исполинские деревья по периметру не росли, а стена ненавязчиво маячила вдали. Эл прошлась по пустой песчаной дорожке, обсаженной редким кустарником, со знакомыми белыми ягодами, высотой в половину ее роста. Дорожка стрелой вела к небольшому дому. Без люди озадачила Эл. Она прибегла к своим способностям. В доме было восемь женщин-дети. Мужчин нет, охраны тоже. Л не почувствовал никакой суеты по поводу визита. Она дошла до крыльца, и ей навстречу вышла немолодая дама с очень короткими волосами и пригласила в дом. То ли гостиная, то ли приемная располагалась сразу за входной дверью. Ее встретили четыре дамы в одинаковых платьях. Обстановка и их поведение напоминали монастырь. Эл рассмотрела даму с короткой прической. Сухопарая, еще не старуха, взгляд подозрительный и властный. Она старшая в доме. Две, сдержанно спокойные. младшая, проявила в гости живое любопытство. Женщина из столицы... Если они вышли замуж и не являлись супругами высоких сановников, вели обычно затворнический образ жизни, посвящая себя семье и потомству. Суровые порядки псевдофеодальной системы касались старших женщин в семье, первых или вторых дочерей. Женщины, свободные от брака, например, вдовы или военные, вели свободный образ жизни, какой могли себе позволить или придумать. Если женщина попадала в жреческий ранг, ее и до замужества никто бы не увидел. Первые девочки в семьях, как уже знала Эл, всегда причислялись к жречеству. Именно им предстояло породить первых, самых сильных наследников рода, которые продолжали династию мужа. Они-то в итоге и становились потом главами семей. Междинастические браки первых отпрысков заключались императором с подсказки канцлера по родовым вопросам. В случае семьи Мирамисов традиция оказалась нарушена. Жрец Вероза не был первым в семье. Он стал жрецом из-за гибели старшего брата. Женщина рода Мирамисов тоже не была первой наследницей, но была жрицей и второй женой Верозы. Именно она подарила своему сыну способности. Эл видела перед собой сразу четырех жриц разного возраста. Почтенный Саталор отправил ее сюда не для своего рода освидетельствования. Он был убежден, что любая женщина Мирамис уловит ее способности и происхождение. Три старшие жрицы уставились на нее с бесстрастностью статуй. Эл сухо изложила цель визита. «Наше семейство не будет на празднике. Вы новичок, капитан» ответила старшая. «Да, я недавно в этой должности и, надеюсь, временно. Мы жрицы, нам не положено находиться на балу». «Вся ваша семья жреческая?» «Да», отвечала старшая. Разговор не пошел дальше. Ее вежливо выставили. Эл подмывала задать вопрос о Юте, но она промолчала. Мирамис не заботится о семье, главой которой является. Эл мельком слышала про обоюдную неприязнь. Она задержалась на крыльце дома, кожей ощущая, что там происходит совещание. Ее нога уже ступила в пыль дорожки, когда за спиной раздались торопливые шаги. Эл намеренно продолжила неторопливое движение. Ее догнала третья по возрасту дама и чинно пошла рядом. Эл остановилась, Дама изобразила какой-то ритуальный книг в ее сторону и протянула руку к руке Эл. «Можно?» «Чем его заинтересовала?» «Силой», — ответила женщина. «Вы ранены не так давно, но сильны, чтобы не валиться с ног». Эл улыбнулась. «Вы про мою физиономию?» Она употребила шуточное словечко и добавила игривой интонации. Женщина не отреагировала на шутку, и протянула руку к вороту ее Френча. Эл отстранилась. «Я и мои сестры никому не скажем. Мы живем уединенно. Я разрешу вам посмотреть, если вы ответите на мои вопросы». Упираться было бессмысленно. Эл столкнулась с натурой чувствительной. Девушка уверенно смотрела на то место, где под одеждой Эл прятала шрам. Кожу от контакта колола тонкими иголками. Интерес пересилил осторожность с обеих сторон. «Да», — согласилась собеседница, и Эл понадеялась, что передумали все. Она тут же расстегнула воротничок Френча, развязала шнурок на рубашке и отодвинула в сторону, показывая только порез, оставленный жрецом, Царапину, которую Эл сделала в стычке с офицерами, женщина не увидела. Она вздрогнула, увидев рану. Прикоснуться не посмела. Щупальца восприятия проникли в Эл, она разрешила. Откровенный контакт напугал девушку больше, и она мгновенно прекратила бессловесное общение с гостей. Такой тип взаимодействий Эл знала. Сминтарен Рен бессознательно провалилась в свои чувствования сначала во втором мире, а потом и в поместье, когда Эл ее лечила. Если объект увлечется, возникнет связь, за которую Эл потянет в случае опасности для себя. Жрица это знала. Она ушла от контакта. Увидели, что хотели? Вопрос был с подвохом. Девушка посмотрела себе под ноги. «Спрашивайте». Покорно согласилась она. «Какие действительные способности ваш родственник Юта Мирамис получил от матери?» «Я поясню свой вопрос. Между нами возникли противоречия. Я опасаюсь, что он пойдет на жестокие меры и хочу защитить себя. Поможете?» Моя сестра отдала ему все, что у нее было. «Много даров». Я не думаю, что он опасен для вас, если вы с этим живете. Она указала на шею Эл. Она – тетушка Юты. А я могу точнее узнать о способностях вашего племянника. Что-нибудь самое особенное. Локальное проникновение через ткань пространства? Мы все это умеем. Со вспомогательными средствами или без? Эл задала вопрос казенным выражением, чтобы сгладить крушение семейной тайны. Без. Ей пришлось замолчать, от удивления вопросы вылетели из головы. Тут живут ходячие знатоки дверей. На окраине столицы, без надзора алчных до да тайн соотечественников, она постепенно сообразила, что охрана этим дамам действительно не требуется, в случае груза ничего доброго сиганут сквозь эту самую ткань пространства. Почтенный Саталор был серьезен, когда объяснял ей особенности прошлых поколений. Но он ее сюда отправил, не упомянув при этом ни словом, что семья Мирамисов сплошь уникумы. Эл понаделась, что узнает, как их еще не уволокли за стену, и это поможет ей. Женщина тоже собиралась с мыслями. «Моя сестра могла бы вылечить вас». «Я не собираюсь лечиться», – бравурным тоном ответила Эл. «Мне и так хорошо. Она не позволяет вашему телу накапливать должное количество силы» заключила жрица. Не признаваться же Эл, что именно такое положение ее в этом мире и устраивает. Эл припомнила свои ощущения близко от трущобного родника. Да, они были не из приятных. Близость двери вызывала неадекватное поведение. Шея болела, руки светились. Светилась и вся она. И Эл бы доверилась на условиях тайны с обеих сторон, если б ей любезно предложили посекретничать. Новая находка того стоила. «Как вы получили эту рану?» – не унималась девушка. Ее живой интерес не имел подоплеки. Ни один жрец до нее не видел в Эл особенных качеств. «Вы задаете много вопросов, рискуете, я начну спрашивать в ответ. Подгоните флайер к дому и заходите, я позову сестер». Тетушка Юты отправилась обратно, а Л пошла к флайеру, взвешивая за и против. Л, конечно, рискнула. За годы у нее выработалось чутье на такие риски. За вероятностью опасного исхода маячил шанс получить знания, так необходимые для продолжения или завершения этого неоднозначного путешествия. Для будущих встреч того, что она узнала, недостаточно. Судьба подкинула ей сначала хаутика, потом его отца, затем умудренного саталора и, наконец, четырех дам семьи Мирамис. Эл вернулась к домику, Оставила флайер сзади здания, вернулась к парадному входу и вошла в открытую дверь. Четыре грации сидели в ожидании гостей. В комнате появился столик с напитками, сиденье для нее и атмосфера разрядилась. Три младшие подобрели и рассматривали Эл с интересом. Из рук старшей она приняла бокал, хозяйка жестом попросила разрешения заглянуть за ее воротник. Эл не возражала. Она оказалась смелее и провела сильным пальцем по ее незажившему рубцу. Эл поморщилась. Кожа лопнула недавно. Вы оказались близко от двери, капитан. Я разведчик. Обтекаемо ответила Эл и пожалела. Клеймо выкормыша Геона сработало и в этом случае. Дама отшатнулась. Была разведчиком. Теперь я комендант гарнизона закрытого города. Я сменила в этой должности полковника Вирозу. Эл выбрала удачное пояснение, и дама перестала смотреть брезгливо. Она знает, что случилось с полковником, не так уж уединенно живет семья Мирамес, как кажется на первый взгляд. Вы поняли, что рискуете умереть в дверях и сменили место службы? Нет. Меня к этому скорее привел ход событий, связанных с исследованиями миров. Эл знала, что осмотр продолжится, и пока не спрашивала. К старшей присоединилась вторая дама. У этой был иной интерес. Она осмотрела лицо Эл, присела, взглянула на ее кисти так, что захотелось их спрятать. «Вы сильны не просто своей энергией, но и телом», – заметила она приятным контральта. Низкий голос шел ее возрасту и мягкому образу. В ней Эл отчетливо уловила знакомые черты Мирамиса – игривый взгляд, низкий тон голоса и мягкую насмешливость. Эл обратилась с прямым вопросом к старшей. «Вы уверены, что рана снова откроется в случае перехода? Голову мне случаем не оторвет, надеюсь?» «Вас ударили мечом. Клинок был сделан особым способом. Ваш союзник пытался совершить ритуальные убийства. Он жрец, и он, вероятно, погиб в схватке с вами. Если вы живы, то он погиб непременно. Не беспокойтесь, капитан». «Я знаю алчность нашего путешествующего жречества. Вы забрали у него оружие?» Это был не меч. Эл сообразила, как отвертеться, и она извлекла из сапога свой кинжал. Такого взгляда Эл и у жреца Вирозы не видела. Женщина взяла оружие в руку, на кончике вспыхнула точка света. Искры пробежали по рукоятке. Оно проходило большие двери и выбывали в Нижнем мире. Женщина этого не спрашивала, а как бы уточнила для себя. «Как вы назывались?» «Капитан Миллер, «Тиа Миллер. Она сделала какой-то вывод и вдруг удалилась. Эл предположила, что хозяйка дома отправится за книгой родов. Тем временем ее обступили еще две участницы разговора, которые ранее смущались в присутствии старшей. Девушка, которая повторно ее пригласила, и совсем молоденькая, подросток. Их также привлекла ее рана и руки. «Что необычного в моих руках?» спросила Эл. «Вы старшая в семье?» спросила ее недавняя собеседница. «Да, я единственная в семье. Ваша сестра сейчас это установит. Она могла бы меня спросить. Я потерянный ребенок Миллиоров». Все разом выпрямились и обернулись к дальней двери, ожидая сестру. Словно боялись, что та застанет их за неподобающим занятием. А Эл тем временем пожалела, что не узнала их имена. О семье Мирамиса вообще было трудно что-либо узнать. Форма приглашения на праздник не содержала имен, это был казенный текст без персонального обращения. Эл раздумывала, к чему приведет поименное знакомство. Не было неотступного чувства опасности при встрече с почтенным залом. Причина могла крыться в совокупности ее уже бессознательных ощущений. Чутья на ситуацию или беспечности, границу здесь ощутить невозможно. Эл достаточно высоко взлетела по местной социальной лестнице, чтобы потерять ощущение собственной чужеродности. Для себя самой она в большей мере теперь капитан Миллиор. Она свыклась с новой шкуркой. В дом Мирамисов ее привел практический интерес. Чтобы группы охраны семей не конфликтовали между собой, количество телохранителей оговаривалось заранее по числу приглашенных на праздник. Гарнизон закрытого города сопровождал императора. Но в совокупности число охраны и гарнизона должно превышать число охраны семей вместе взятых. Эл заметила скрытый конфликт. Семьи, пострадавшие во время рейда, заявили в этом году меньшее число. Хельвиги и Баласары больше обычного. Эл придумала лазейку. Она предлагала пострадавшим кланам пополнить охрану за счет гарнизона. Маленькие кланы быстро почуяли выгоду и польстились вниманием. Так они оказались преданными императору, если бы они только знали, кто их будет охранять. Эл уже притащила в столицу четыре десятка штрафников, наказанных по гарнизонам и ожидавших своей участи в худших условиях, чем в столице. Гарнизон, страдающий от недостатка ресурсов, обменивали людей на флаеры и энергию. Сил у штрафников немного, и их нужно содержать. Коменданты гарнизонов торговались, и торговался Фара, которому Эл поручила это дело. Из гарнизонного старосты Фара превратился в хорошего интенданта. К числу штрафников Эл незаметно присоединил три десятка трущобных. Кто покрепче, измотанные штрафники от них мало чем отличались. Манипуляцию не заметил и дотошный Кандар. Напротив его откровенно радовало быстрое восстановление численности гарнизона. Адъютант Геона подбадривал и благодарил ее. Гарнизон распух народом больше прежнего. Пузатеры к этому дню присмирели. На формах военных там и тут мелькали серебристые полоски клана мелиоров. Собственно, с этим Эл и прибыла к семейству Мирамисов. Предложить опеку на празднике. Знакомство превращалось в сеанс обмена тайнами. Дамы отличались мягкостью нрава. Младшая осмелилась и взяла ее кисть. Вы ранены? «Но силу у вас в избытке, и вы заряжаете жезл собственной энергии, капитан», спросила она. «Перестаньте это делать, вам нужны силы, чтобы поправляться». Эл захотелось удрать. «Чего вы опасаетесь?» спросил Контральта. «Что какой-нибудь жрец приметит меня, и я могу угодить в свиту императора или в храм чего доброго», решилась Эл на неправду, которая резко характеризовала позицию свободной женщины своего рода. Или меня принудят к какому-нибудь браку, который мне не угоден? Я глава рода и хочу сохранять независимость». Оба замечания вызвали нужный отклик и понимание у жриц. Ага, Эл нашла единомышленниц. Вернулась старшая. Она присела на свое прежнее место и молча смотрела на Эл. «Я не стану спрашивать, кто вы на самом деле, капитан Миллиор», – начала она. «Звание настоящее, значит, вы...» Убедили окружающих, что имеете право на власть и должности. Кто вас учил? Я провела какое-то время в третьем мире. Там у меня были наставники. Меня научили владеть оружием и сражаться за свою жизнь. Это вы сцепились с моим племянником и чуть не убили его, констатировала дама. У меня не было намерений его убивать. Видеть небо, я не ожидала, что он затеет проверку. Он допустил оплошность во время поединка со мной. «Да, мы оказались бы единственным семейством, кто выразил бы вам благодарность», заметила дама язвительно. Замечание источало яд, она ненавидела Юту и не собиралась скрывать. Заметив удивление капитана Миллиор, она добавила «Я мать императорскому сыну». Этой фразой она вызвала откровенное изумление собеседницы. «Такое возможно?» вырвалась у Элл. Заметив, как жрица недовольно хмурится, Эл начала пояснять свой вопрос. А я думала, в закрытый город попадают раз и навсегда. «Я немногим старше моих сестер, капитан Миллиор. Вы видите перед собой старуху, которую отпустили отдыхать. Моя сестра не выдержала после эксперимента Вирозы. Над ней совершали насилие, а ублюдок теперь считается главой нашего семейства». Носит наше имя. Я жалею, что вы не убили его. Воздремлет сила, которая приведет вас к печальному концу, если вы не научитесь ею пользоваться и управлять для самозащиты. Эл увидела не ярость жрицы, а более отчаяния униженной женщины. Я поняла, что мой визит неуместен. Простите мое невежество. Мне лучше уйти. Решила ретироваться Эл. Нет, капитан, пожалуйста. Остановила ее обладательница контральта и обратилась к старшей. «Сестра, прошу тебя, мы вернули капитана, чтобы она не повторила твою судьбу». Элл зацепилась за возможность, за откровенность разговора. «Как вы почувствовали во мне отличие от других? Я встречалась со жрецами, но во мне не видели того, что заметили вы. Нас привлекла ваша рваная сила». Такое бывает у солдат, которых довели до истощения проходами в локальные двери. Пролепетала контральта. Насколько я знаю, среди городских жрецов и пары не найдется, кто бы мог точно определить потенциальность и силу. Ее качество не оценит никто. Вам повезло, капитан. К разговору присоединилась вторая девушка. Это вы выбрались из плена? Да. Я слышала в городе потрясающую историю. Кто-то из офицеров встал под включенную в систему защиты. Это была я, кивнула Эл обреченно. Я не попала под прямой удар. Волна обошла меня стороной. Направление излучателей было точно рассчитано. А вы болели после? Спросила контральта. Я не пострадала. Дело тут не во владении энергии или силы, как всем показалось. Я и мой помощник выровняли систему защиты так точно, что под брюхом образовалось безопасное пространство. Туда я и встала во время удара. Это был рассчитанный трюк. Эл заметила, как старшая выразила удовольствие ее откровенным признанием. Ей не поверила младшая жрица. «Вы знаете, что на роднике есть двери. Вы должны это знать, если разобрались в системе управления излучателей. Поэтому другие флеры попадали, и все погибли. Вы догадались и не сели за управление». Старшая отсыкнула на нее. Я не знала, что крушение связано с дверью. Я считала, что порода в трущобах мешает работе двигателя. Включенная защита требует много энергии, и в некоторых точках происходит резонанс. Моя младшая сестра права. Это побочный эффект влияния двери. Ее потому долго не могут обнаружить, что она находится высоко над поверхностью и перемещается, капитан. Более мирно, пояснила старшая. У них нет шанса до нее добраться. Что-то мне подсказывает, что вы способны открыть дверь и уйти из этого мира». «Я этого не могу. Мы можем вам помочь», – заявила старшая. «А взамен вы убьете Юту Мирамиса». «Я этого не сделаю», – возразила Элтоном, который подобает капитану Миллиор и коменданту гарнизона закрытого города. Жрица насупилась, но обладательница контральта Снова выступил миротворцем. «У нас договор с императором. Мы используем свои дарования в пределах мира и не покидаем его. Он обеспечивает наш покой». «Я лечу разведчиков Геона, когда они сильно страдают от переходов. Старшие из нас дают советы по поводу рождения. О талантах младших еще никто не знает. Мы воспитываем жрец знатных семей и готовим их к супрушеству», – добавила старшая. Эл почувствовала, что в доме еще кто-то есть. Она вторглась в городской монастырь или школу для девочек. Сайца Талура выглядел как провокация. Наш племянник вот-вот станет главой дома и почувствует свою власть над нами. Нам не требуется защита на императорском балу, но нам потребуется защита в будущем. Если вы сможете защитить нас от этого жреца, можете просить что угодно. Закончила контральта. Почему вы решили, что именно я могу вас обезопасить? Ваша судьба еще не решена. На ваших ладонях нет особенных меток. Вы не проходили семейную церемонию, не получили посмертную силу своего предка, сказала вторая. Сосуд с энергии ранит потомка. Слабые следы остаются на ладонях на всю жизнь. Ваши ладони чистые. Это означает, что вы пока не настоящий миллиор. Вы можете сделать так, что они появятся и без церемонии. Добала недолго, а там вас обяжут появиться на освидетельствовании», – пропела контральта. И все тогда поймут, что вы не Миллиор, сурово заключила старшая. Эл подумала, что при таком гостеприимстве по Баласар не сунулся в этот дом дописывать имя, недостающее в роду Миллиоров. Им осталось добавить, что она дочь владыки. Старшая города вздернулась, три другие уставились на Эл, как на нечто нереальное. Сговорила. «Младшая, а еще мы можем помочь вернуть вашу память, ротовую память!» Эл стиснула зубы и изобразила хмурый вид. Она справилась с шоком и сменила позу, сиденье издало скрипучий звук, и три стоявшие женщины вздрогнули. Эл смотрелась в жриц с взгляды, позы, испуг в лицах трех, уверенная гордость старухи подвели Эл к мысли, что возражения с ее стороны будут выглядеть нелепо. Старшая убеждена, три другие ей поверили. «Стоило вернуться, как в этом городе мне придумали много ролей. И я не знаю, что решили вы, но вы заблуждаетесь», — ответила Эл. «Что великое не место в нашем мире?» — уверенно заявила старуха. «Жрецы возведут тебя в верховный сан, заставят править, вынудят создать династию. Великому отсюда пути нет» императорская семья падет и будет уничтожена. Я этого не хочу. Я не питаю добрых чувств к нашему императору и моему бывшему супругу, но его место там, где он теперь. Иначе начнется смута и хаос. У меня не было намерения приходить тут к власти, возразила Элф. Свою должность я получила при стечении обстоятельств, когда все старшие офицеры в гарнизоне погибли. Я заслужила свой пост самостоятельно. Мне не требуется помощь, чтобы пройти церемонию. Я докажу, что я миллиор. И какова же подлинная цель твоих исследований? Спросила старуха. Как и у всех в этом мире, я ищу двери. И я хочу понять, как они работают. Вы не ищите, вы должны их чувствовать, капитан. Переход оставляет в вас отпечаток. Связь между пространствами смело добавила младшая. Строгость и угрозы старшей толкнули подростка к неповиновению. Эл очевидно отличалась от тех, с кем девочка сталкивалась раньше. Что подтолкнуло юную душу к исследованию нового? Глазки жрицы всю беседу пожирали Эл с любопытством и страхом. Эл вспомнила разом и Нику, и Алмейр, жадное желание познать и решительность от неизвестности, и про себя тоже подумала. В подростковом возрасте ее сдерживало множество ограничений, не позволявшие проявиться ее натуре. О своих подлинных талантах Эл узнавала уже на пороге жизни и смерти. «Позволь мне познать эту грань, сестра. Позволь мне помочь капитану», – попросила подросток требовательным взрослым тоном. «Я хочу узнать истинную сторону существования. Иначе я уйду из семьи и поступлю на службу генералу Геону. Ему нужны талантливые женщины». Эл смекнула, что конфликт старый. Младшая прибегла к подобному шантажу не впервые а визит странной гости стал новым поводом к борьбе за свободу от домашних стен. Выражение на лице старшей сменилось закономерным недовольством, но она удержалась от высказываний, предпочитая не давать повода для ссоры. Ее остановило не присутствие Эл, а разумный расчет, при котором последнее слово останется за ней. «Капитан, вы мне поможете?» – не унималась младшая. «Я полагаю, что вести такие переговоры я не могу». Загасила Эл возможный конфликт. «Я пришла предложить защиту. Вы затронули неизвестную мне тему. Я бы хотела узнать о последствиях моего ранения. Разрешите?» Женщины переглянулись и старшая молча согласилась. «Если я снова пройду в двери из этого мира в другой, рана откроется снова?» Задала Эл насущный в эту минуту вопрос, единственный, который не касался убийства Юты. Владыки, власти или войны. Зависит от места, куда вы попадете. Пространства разные, никто не знает, как и куда ведут двери, если это не переход, проверенный другими», сообщила младшая, упрямо демонстрируя свои познания. «У двери есть особенность», — заговорила взволнованная контральта. «Происходит смещение не только пространств, но и меняются переходы. Какой вариант вам выпадет, никто из нас не знает». Если вы озлобеете на переходе, можете оказаться в плену. Изучение дверей без разрешения жречества или императора приравнивается к измене. Капитан, вы знаете, как с вами поступят. Вы лишитесь свободы и не сможете уйти. Крупица прав, которые отдал Эл-отец, не означала свободы вообще. Она и с ней прежнего ощутила границу дозволенного. Если с ее подачей в этом мире произойдут необратимые перемены из-за двери, которую она нашла. Можно считать, что она поступила на службу. С этого ракурса свою роль в мирах она еще не рассматривала. «У меня нет намерения менять ваш мир», заявила Эл вслед своим мыслям. «Я наблюдаю цепь событий, которые тянут этот мир к кризису. Но толкать его туда я не буду». «Это благородно». Старуха поклонилась ей. «От перемен ты его тоже удержать не сможешь». «Тайны в обмен на тайны. Я обещал. Вперед выступила девушка, которая вернула Л назад. Вторая, как Эл ее про себя называла. «За все, что произойдет в этом доме, в ответе будут все», – предупредила контральта. «Когда я пришла сюда с предложением, я рассчитывала узнать немного больше о вашем племяннике. разговор ушел куда далее моих намерений», – согласилась Элл. Я не жду от вас помощи, это опасно, весьма самонадеянно с моей стороны. Вы не намерены меня разоблачить, если я правильно поняла. Я же в свою очередь окажусь у вас в долгу. Убивать вашего племянника я не стану, но подумаю, что смогу сделать. Приложу усилия, чтобы мое знакомство с императором, если оно случится, стало коротким. Вы правы, я не желаю оказаться узником закрытого города. Ты им не станешь. Если ты окажешься там, захочешь остаться. Искушение станет сильным. Это место увлечет тебя, и ты забудешь обещание. Прежним строгим тоном ответила старая жрица. Я не могу тебе доверять. В закрытом городе собраны лучшие из нас. Одаренные, чувствительные. Элита нашего общества обитает отдельно от просто одаренных. Закрытый город – место, которое обладает принципами пространства, каким когда-то был весь наш мир. Пронизанный переходами, доступный для далеких путешествий, включая другие части миров и сады владыки. Жизнь закрытого города отличается от жизни нашего мира хотя бы тем, что там достаточно энергии, чтобы жить долго, не нуждаться, использовать силу для изучения переходов, тренировки, воспитания утонченных натур и сохранения традиций. Приглашение в закрытый город не означает поселение там навсегда. И все это отделяет стена, с нарочитой усмешкой бросила Эл. Стена аккумулирует энергию, защищает невежд от влияния сил. Там не место тем, кто менее одарен и не может вынести напряжение пространства. Я надеюсь, путешествие не станет для себя увлекательным. Тому, кто познал изнанку миров фрагмент, изрезанного в дверями пространства, покажется жалким подобием всего остального, грубой подделкой под истинную реальность. Оно станет опасным. Старуха улыбнулась. Вы любите опасность, капитан Миллиор, иначе вы бы не пришли в этот дом. За сохранение вашей тайны я могла бы потребовать у вас территорию трущоб, но опасаясь, что тогда мой племянник воспользуется нашим новым владением. И я подумаю, какую услугу вы можете нам оказать. Эл не ожидала продолжения, встала с места. Я провожу капитана, пропела контральта, и поклонилась старшей. Та жестом отпустила ее. Они вышли на крыльцо. Эл услышала, как женщина печально вздыхает. Эл спустилась, собралась идти к флайеру, но жрица шаг в шаг пошла рядом с ней. Не сердитесь на сестру. Это ее злость. Отчаяние породило эту манеру так себя вести. Понимающе погибала Эл. Неудача с наследником. Она потратила себя на императорскую семью. Император ее не выбрал, она сама себя предложила в супруге. Эксперимент не был удачным, и отпрыски трон не займут. Выжила ее дочь принцесса, а сына она потеряла. Мальчик пытался освоиться с дверью и погиб. «Мы младшие, нас за стену не пригласят. Мы только завидный материал для брачных интриг в городе. Не бойтесь, капитан, трем из нас вы понравились. Мы ее как-нибудь уговорим». Вы тоже желаете Юте смерти? Нет, но я буду удовлетворена его неудачей. Меня искренне тревожит намерение открывать проходы искусственно. Миры – это хрупкий баланс между пространствами. Наш племянник не понимает опасности. Для него это игра в превосходство. Понимает, поверьте. У нас немало противоречий, но он добрый, и щедр к тем, кого любит и уважает. Любить он умеет чтобы я не сказала о многих, с кем тут познакомилась. «Не ожидала от вас таких слов», — призналась женщина. «Я тревожусь, что не по его ли просьбе вы пришли сюда?» «Нет, он взбесится, если узнает». Эл широко улыбнулась собеседнице. «Меня направил к вам мой жрец». «У вас есть жрец?» «Я глава семьи». «Не рискуйте своей жизнью, капитан. Наш мир этого не стоит. Не ходите в закрытый город». Вас разоблачат. И все же повлияйте как-нибудь на нашего изобретательного племянника. Он натворит беды своими идеями. Она замолчала, обдумала и добавила. Сестра недооценивает внешнюю опасность. Нам нужна защита, хотя бы небольшая для вида. Что касается почтенного Мирамиса, Эл задумалась, разум так устроен, что прогресс мыслей остановить невозможно. Он продолжит свою работу. У него много энергии уверенности в себе. Что же касается охраны, я могу прислать к вам девушку. Она в прошлом опытный боец. Если она вам понравится, я отпущу ее из гарнизона на службу. Она обеспечит вашу охрану. Щедрая забота. Благодарю. В обмен на молчание. Ваша младшая ощущает переходы. У нее бывают периоды созерцания, когда в состоянии транса она видит связи между мирами. Она бы легко проскальзывала в локальные двери. Она взрослеет, увы, и тут требуется наставник. А мы опасаемся отдавать ее в закрытый город. Она последняя из нас и, возможно, самая одаренная. Встреча с вами – это возможность. Я поговорю с сестрой. Если решитесь, я обещаю показать ей все, что она сможет увидеть. Они обогнули угол, потом второй. Эл остановилась у флайера. «Пришлите кого-нибудь в гарнизон или ко мне домой, когда решитесь на новую встречу», – сказала Эл. «Спасибо за визит, капитан. Вы принесли надежду в наш унылый быт». Эл уже в кабине вспомнила, приоткрыла дверцу и спросила. «А как же поговорка? Не связывайся. Вы ее слышали не целиком. Не связывайся с великими, в беду попадешь, если не намерен стать великим». Эл покидала поместье с противоречивыми чувствами. Ей было не по себе. К такому повороту она оказалась не готова. Глава 9. Секреты старой императрицы Разрываемая на честь заботами в гарнизоне и трущобах, Эл на пару дней забыла о щекотливом положении, в которое угодила по совету Саталора. Она изобразила при нем удовлетворение встречей. За следующим советом она точно придет не скоро. Жрец ретировался из ее особняка, оставив мастерскую и свои приспособления для работы. Дом стоял пустой. Эл на ночь покинула гарнизон, чтобы ее не донимали подчиненные. Немного сна и сладостного безделья с полуночи до утра, и Эл чувствовала себя лучше. Служба изматывала, но перед балом такое напряжение то, что нужно. В городе много болтали. Новости попадали в гарнизон со следующим дежурством. Окружающие видели, как новый комендант из последних сил выстраивает утраченный военный потенциал. К балу все было готово непременно. Баласар готовил грандиозный прием с участием императора. Церемонию посвящения в канцлеры проведут в личном храме Дома Баласаров. Эл без разведки узнавала все нужные новости. Утренняя отрешенность отдел доставляла удовольствие. Она бесцельно прохаживалась по первому этажу дома, гадая, кому понадобится с утра. Подумала о Кандаре. Соглядатой, Безусловно. Эл устраивает временный паритет. Рано или поздно ее тайную деятельность ждет заслуженная фиаско. Но пока есть время, она воспользуется всеми инструментами разведчика, какие не страшно применять. Мягкий звук, низкий гулки, басок старой машины послышался снаружи. Не флаеры, так гудят наземные аэромобили. Военные презирали этот вид техники. Пользовались только в гарнизоне, поместья для перемещения на короткие расстояния. У пилотов крайним презрением к подобному транспорту являлась ходьба пешком по гарнизону. За окнами мелькнул приземистый аппарат со знаками семи мирамис. Остановился рывком и замер прямо у двери. Из салона Бесшумно вышла старая жрица. Эл от изумления зажмурила глаза и головой тряхнула. Вот так визит. Ее при соблюдении иерархии должны были вызвать в поместье Мирамисов. Пока Эл искала и натягивала Френч, дама самостоятельно вошла в холл. Хозяйка дома торжественным жестом поприветствовала гостю. Из-за манипуляций Сааталора из холла исчезла мебель. Эл метнулась за креслом в бывшую мастерскую и не нашла его. Она вернулась с сиденьями в каждой руке, а женщина брезгливо посмотрела на них и отказалась сесть. «Какой неуютный дом», — заметила она. «Тут постоянно так пахнет». «Как, извините, будто тут флаер держит». Эл не замечала запаха. Ну да, Саталор жег в доме топленный порошок, а ей, как постоянному пилоту, запах казался привычным. Собственно, в воздухе слегка пахло озоном и еще меньше горю. Я тут редко бываю. Удача, что вы меня застали. Мой жрец говорит, что тут есть какая-то порода под домом. Целый пласт. Меня оправдание не интересует. Я по делу. Вы могли вызвать меня. Я не желаю, чтобы мои младшие были замечены в частных контактах с вами. У вас есть женское платье? Нет, я... Я так и думала. Я привезла с собой одежду. Она в большой сумке в салоне. Возьмите, переоденьтесь. Я кое-куда вас поведу. У вас есть с собой родовые выписки? Она заметила нерешительность хозяйки дома. Вам ничего не угрожает, капитан Миллиор. Я хочу, чтобы вы стали чуть ближе к нашим тайнам. Интуиция мне говорит, что вам требуется кое-какое наставление. Эл выполнила требования женщины. Жрица не обманула. Ранним утром Элла оказалась недалеко от стены в административном комплексе. Организация зданий напоминала Академию, Университет и немного Министерство Тарена. На территории не летали флайеры. Аэромобиль остался на стоянке у помпезного входа с воротами. Длинный путь они проделали пешком. Элла сматривалась. Казенные здания в этом городе имели аскетический вид. Это пространство... Изобиловала архитектурными изысками. Фасады, пандусы и крыши могли соперничать красотой с поместными строениями аристократии. Несложно догадаться, что тут эту самую аристократию обучают. Эл уловила аналогию. Саоталор привез ее в удаленное поместье, чтобы показать технический арсенал. Жрица Мирамис привела ее в подобие местного храма знаний. Действия Саоталора Эл насторожили. А поступок жрицы удивил. Мелькнуло подозрение, что они сговорились, и Саталор пока ничем ей не навредил, а вот резкого нрава императрицы стоило всерьез опасаться. Эл смотрела по сторонам с любопытством новичка. Платье с плеча ее провожатой цеплялось подолом за неровности дорожки. Эл подобрала подол. Ее спутница ни разу не коснулась одежды, вышагивая с подлинно императорским достоинством. Они выглядели почти одинаково. Элна набросила на голову просторный капюшон небольшой накидки, чтобы скрыть волосы и заодно пораненное лицо. Впрочем, сновавшие кое-где фигуры в разнообразных одеждах не обращали друг на друга никакого внимания. Небольшое круглое в плане здание, куда привезла ее женщина, казалось необитаемым. Приземистое в два этажа оно притулилось в стороне от парадной части комплекса. Жрица Мирамис прошла первым этажом Не остановилась, и они поднялись на второй. Перед Эл распахнулись двери в круглый зал, скопированный с известного ей храма владычицы. Обстановка скромнее, зал меньше, никакой торжественности. Но по стенам стеллажи, стильзованные под двери и полки с документами. Библиотека или архив. Большой круглый стол вместо постамента и статуи, На столе подставка с книгой, и этот элемент Элл тут же напомнил остров. Она без остановки двинулась к книге. Эл смогла легко перевернуть страницы, испечренные знаками. Книга родов, знакомые значки и связи между ними. Жрица пришла ей на помощь. Не утруждаясь поисками, она открыла нужную страницу и улыбнулась. Короткая ветвь семьи Миллеров заканчивалась изящно выведенным именем Тиа. Жрица провела сухим пальцем по древу, выше-выше ее палец уткнулся в имя Кливерин I. Милеоры и Кливерины однажды пересеклись много выше имени нынешнего императора и никогда больше не сходились. Эл удивилась, что под плашкой первого императорского имени нет наследников. Согласно этой книге, император Кливерин I усыновил потомка милеоров. Ничего подобного не содержали городские родовые книги. Теомелиоры и Кливерины изображались отдельными ветвями. Спросить Эл не успела. «Император никогда не предложит тебе брак, Теомелиор. Хочешь, расскажу почему? Зачем? У меня нет родовой памяти. И незнание – это моя защита», – сказала Эл. Верная мысль. Отставная императрица прочертила пальцем по огромному листу до конца, Повернула страницу и уткнулась пальцем в имя Каливерин Десятый. Моего сына здесь нет. Наследников заносят в книгу, когда они готовы продолжать род. Мой наследник погиб. После рождения дитя проносят в дверь, а мой не выдержал перехода. Аюта выжил, и поэтому вы его так ненавидите. Да, этот ублюдок не умер в дверях. Называя его так, вы оскорбляете память своей сестры напомнила Эл. «Она была сильнее меня. Это ложь жрецов, что первые наследники забирают от родителей больше силы, пока они молоды. Моя сестра обладала не силой, а опытом, за которым охотился Вероза. Если этот мерзавец не вернется из закрытого города по причине казни на пыточном столе, Юта мирами станет главой обоих родов и получит родовую память, поймет, зачем его таким создал отец. «Он и так знает», — сказала Эл. «Он должен умереть до того, как получит наследство». «Нет, Юта нравится вам, но у него есть родовой, подлый изъян его гнусного отца. Он не терпит тех, кто сильнее его». «Юта тот редкий местный, кто способен любить», — возразила Эл. «Вы наверняка знаете о его чувствах к Сминторен. Вы несправедливы к нему». Вы поймете, что я права, когда он поднимет на вас свой хлыст. А если вы ошибетесь, он будет смаковать ваши муки и вашу смерть. Эл поморщилась. Я каждый раз буду говорить «нет», сколько бы вы ни просили. Мне вас жаль. Судьба не была добра к вам. Ваша ненависть не превратится в чью-то смерть. Не моими руками, почтенная Мирамис. Зачем вы позвали меня сюда? «Император не женится на тебе», – она указала на книгу. «Нет», – нагло усмехнулась Эл, – «не потому, что в этой книге есть секрет, а потому, что я не соглашусь». Дама показала уязвленную гордость. «Мои сестры уговаривали привести тебя сюда. Да, я пыталась склонить тебя убить Юту, но привела сюда не за этим». «В этом мире все крутится вокруг проклятых дверей». Безродным и не имеющим силы здесь выжить гораздо проще. Мы были бы счастливы, не зная о переходах и владыке, не зная своего могущества над другими. Нет у вас никакого могущества, раздраженно подумала про себя Эл. За эти дни подготовки к балу порядком надоели разговоры о величии. В каждом поместье, в каждом доме этого города люди упрямо верили, что имеют право повелевать другими мирами. Эл отошла от стола, подальше от жрицы. Дама, безусловно, понимает ее раздражение. Злить эту Мирамис Эл не хотела. Она двинулась вдоль стеллажей. Надписи третьего мира, ряды свитков, скромная библиотека Алмыра, в которой Эл искала сведения об урагане и статуях, никак не соперничала с этим заведением. Эл вздохнула о неведении и простоте тех дней. В тех трудностях она видела жизнь и временами была счастлива. «Я расскажу тебе об императоре», – не унималась старуха. Император Кливерин I верно служил владыке, а потом вступил в сделку со странником и стал предателем. Старый владыка погиб, только Кливерин I знал как. Владыка не бессмертен, этот секрет передается в роду императоров от главы рода к наследнику. Пока жива такая память, императорский род неуязвим. Старший из миллиоров ученик и друг, и наследник первого императора. Но он не разделял мнение учителя. Он считал, что ключом к пониманию этого мира является знание о дверях. Эту страсть он передал потомкам. В их общем прошлом были темные места. Ты правильно угадала. Заполучив родовую память, ты станешь угрозой императорскому роду. Понимаешь мой намек? Нет. Они все не рискнут дать тебе в руки сосуд миллиоров. То, что в этой части города чтят как традицию, в закрытом городе инструмент политики. Есть еще одна причина, по которой тебя скорее убьют, чем допустят до власти. Она прошла вдоль полк, хорошо ориентируясь в библиотеке, достала рулон с рукописями и положила на стол. Раскатав листы, она выбрала один и положила сверху. Рисунок очень старый, полного сходства он не передает, но взгляни. Эл разглядывала портрет, схематично нарисованная в полный рост фигура, в частичном доспехе и хорошо изображенное в деталях лицо. Взгляд чуть шальной, какой-то нездешний. В глазах бросалась расцарапанная щека. Перед ней стоял воин из зеркала на острове, в которого она преобразилась в итоге в гроте второго мира. Образ отразил загадочный водопад, и так она предстала тем же утром перед готовым к самоубийству стрелком Бадараси. Трансформация показалась естественной, Она желала достичь пугающего эффекта. Опытного солдата может напугать более сильный соперник. Однако на Бадарасе больший эффект оказала ее манипуляция с животными, а не боевой вид. Он сделал определенные философские выводы. Стрелок, как и жрица, видел похожее изображение. Теперь Эл знала наверняка, стрелка гарнизона в подобные заведения никто не пустил бы. Служил Бодараси в клане Гиона. У генерала особенность приближать к себе безродных, но сильных. Бодараси выжил в буквально зверской ситуации, поэтому Эл проявила милосердие, уважая его боевой дух. Не за это ли его приметили и Геоны? Старуха смотрела на нее и триумфально улыбалась. Эл оторвала глаза от лица воина, взглянула на собеседницу. И ничего не сказала. «Не журить и благодарить нужно почтенного Саталора. В первую же встречу старшая жрица Мелиоров сопоставила ее с рисунком. Эл наградила женщину смущенной улыбкой, взяла лист в руку и пальцами другой провела по следам царапин на скуле изображения. «Это лучшее доказательство, спасибо». Не случайно многие верят, что события и образы повторяют друг друга а порой так разительно, что могут показаться чудом. Это мой предок? Жрица ожидала явно иной реакции. Нет, с досадой в голосе ответила она. Но твой предок его знал. Один из миллиоров нарисовал его по памяти. Тогда кто он? Странник. Настоящий? Дитя звезд, как их называют. А имя? Его никто не знает. Легенды сохранили только упоминание о том, что он служил прежнему владыке. «Служил? Странник? Кто-то во все это еще верит?» – удивилась Эл. «Два поколения назад сюда привели мою бабушку и сказали, что это было правдой. Моей матери сказали, что это только сказка, красивая, но пустая. Моя мать сказала мне, что этого никогда не было. Своей дочери Я не сказала ничего. В память от меня она получит только пустой туманный образ. Родовая память не так уж надежна, как ее принято превозносить. Миллиоров не было и в помине. Несколько поколений, так подумай хорошенько, Тиа. Нужна ли миру старая легенда о воине, который способен убить владыку? И какую плату ты готова заплатить за огласку? Уэлл не было ртовой памяти мелиоров, откуда ей взяться у самозванки, но была собственная и интрига Ларалана, зеркало на острове, состязание наследников, Алмир, помилование ее владыкой, звери и зеркало водопада Второго мира, с такими воспоминаниями родовая память ни к чему. Нетуманный образ она приобрела во время урагана в Алмере. Была во всем происходящем еще одна загвоздка. Ней прежде видели странника, принца, слугу владыки и пещерного разбойника. Жрица Мирамис увидела ее в воинственном свете и сделала далеко идущий вывод, который совпал с представлениями о ней в прошлом. В меньшинстве оказались немногие смертные. Семейство образовали королева Алмейра, странствующие певцы и отец Хаучига. Они увидели в ней женскую сторону грозного облика. Эл не ощутила себя ни первым, ни вторым. «Нет ли тут путаницы, которая породила вероятное совпадение?» «Вы когда-нибудь видели владычицу?» – спросила Эл. Женщина отпустила глаза. «Конечно, видела. Ее изваяние когда-то стояло в храме, но теперь он в руинах». «Вы не помните ее лицо?» Эл ожидал, что женщина поднимет на нее взгляд, но та смотрела себе под ноги. «Какой смысл помнить то, чего больше нет?» – возразила она. «Вы не думаете, что мою семью уничтожили за то, что они носили память о прошлом этого мира?» «Не о владыке, а о владычице». «Прошлое часто мешает развиваться новому», – назидательно заговорила она. «Этому миру больше не нужна память о далеких временах, когда все было иначе. Двери открываются сами собой, мы свободно путешествовали по миру и верно служили нашему господину, а теперь мы не нужны ему» а он не нужен нам. Да зачем все помнить? Мне сложно спорить с вами. Я не ищу чужое прошлое. Я даже не ищу свое. Я хочу понять этот мир и решить, смогу ли я в нем поместиться. Я заметила, как женщина удовлетворенно улыбнулась и наконец-то поверила, что капитан Те Миллер не претендует на ее бывшее место. Мне, впрочем, трудно поверить, что странник когда-то служил нашему владыке. Поделилась сомнениями Эл. Нет, не нынешнему, предыдущему. Если это такая древность, зачем вы мне его показали? Я очень надеюсь, что при встрече с тобой император извлечет из родовой памяти Кливеринов этот образ. И из опасения быть свергнутым не пригласит тебя в свой круг. Напомни ему, если хочешь избежать этого предложения. Спасибо за совет. Эл благодарно поклонилась. Жрица вернула листы на место и вывела Л в утреннюю прохладу площади. Что за заведение? Флайеры над ним не летают, поинтересовалась Л. Тут учат и воспитывают знать, которые делать нечего в закрытом городе, презрительно ответила старуха. У нее поднялось настроение, ее женская интрига удалась. Она ответила на пару вопросов и отвезла Л в особняк. Когда у дома капитан Миллер пообещала вернуть одежду, Ответом был брезгливый взгляд. После встречи с такой особой хотелось передернуть плечами и сбросить неприятное впечатление вместе с платьем. Эл вошла в дом и ожидаемо увидела Сааталора. Он приветливо поклонился и улыбнулся ее виду. Эл встала у большого окна, отвернулась от него, посмотрела на лужайку, обдумывая разговор. «Вас привез чужой аэромобиль», — раздалось за ее спиной. Он подошел к окну, он ее не боится. После сцены с пыточным столом в далеком поместье почтенный Саталор показывал утонченную вежливость и подкупал манерой общения редкой в столице. Он был жрецом, но вел себя как слуга. «Хорошо», — кивнула Эл, повернулась к нему, «давайте поговорим с абсолютной прямотой, кто для вас я? Только не говорите, что хозяйка». «Вы и есть хозяйка», — журчахи интонацией ответил он. «Вы хозяйка всем нам. «Нет-нет, вы долго общались с гаурками. Нам обоим это было выгодно. Я начну первой. Кто вас послал?» «Это госпожа Мирамис так вас раззадорила?» — серьезно спросил он. «Так выяснилось, госпожа Мирамис — бывшая императрица. Если я ошиблась, мне из-за нее голос снесут». «Не преувеличивайте, до этого не дойдет», — успокоительно ответил Саталор. «Уверены? Вы спросили, кто меня послал». Тут их называют серым братством. В третьем мире они известны как горные люди или разбойники. Зависит от того, при каких обстоятельствах смертные встречаются с ними. Ваше знакомство стало дружественным. Вас приняли не потому, что вы наследница, а потому, что вы отличаетесь от других великих. Вы с самого начала это знали. Признаюсь, я сомневался. Вы хорошо изображали потерянного Миллиора. Он улыбнулся. Первый день я подумал, что не уйду из поместья живым. Вы напугали меня. Замечанием он наконец-то вызвал ее улыбку. Не надменную смешку более развитого существа, а лукавую улыбку обманщицы. Вы оказались тут из любопытства. Остановитесь, перебила Эл, посмотрела с удивлением. Мои спутники предпочитают не знать некоторых событий и причин, потому что мы все можем потерпеть неудачу. Почтенный зал пытался мне описать. Кто такие ваши серые люди? Его пояснений мне достаточно. Следующий вопрос. Зачем вы здесь? Вам самостоятельно отсюда не выбраться. Вы ранены и потеряли оружие. Я его не потеряла, а отдала на хранение. Глупо приходить в мир с таким оружием, меня пытались им убить. В чем заключается ваш интерес? Вы решили, что возможный выход из этого мира находится в закрытом городе. Если вы туда попадете, будет мало вероятных исходов. Либо вам понравится, и вы останетесь. Либо вас поймают и принудят служить. Судя по вашим поступкам, миром не закончится. Я бы не желал здесь войны. И упаси небо не желал бы вас в правители. Вы редкий жрец, который не видит во мне главу этого мира и великую. Только не меня, а Фьюлу. Не ее и не вас. Фьюла сейчас королева. Но мне недавно стало известно, что с ней ведутся переговоры, и довольно длительные. Ее муж хранит какой-то странный ключ. Эта вещь может указать расположение больших переходов дверей между мирами. Великий без такого ключа бесполезен для жрецов. Братство просило меня передать вам просьбу, обратитесь к отцу. Будет полезно для обоих населенных разумом миров, если ваша сестра вернется назад в его сады. Смелая просьба. Я надеюсь убедить вас к концу этого путешествия. Пусть оно закончится хорошо. Разговор оборвал новый звук. К крыльцу с гулким урчанием подъехал еще один аэромобиль. «О, я не на шутку интересуюсь семействами Рамис! заключила Эл, когда увидела, как две жрицы торопливо высаживаются из транспорта. Эл подошла и открыла им дверь, Первый в холл впорхнула обладательница Контральта, а за ней уже юная жрица, младшая из четырех. Они оторопели, увидев капитана Миллиор в одежде их старшей сестры. «Новый день» с улыбкой пропела Эл и жестом пригласила обеих пройти дальше. Они смущались и изобразили приветствие в адрес жрица, а деликатный Саталор почтил обеих поклоном. «Мы приехали извиниться за сестру», – пропела старшая умоляющим тоном. «Она не права», — добавила младшая. «Может быть, вы представитесь?» — спросил жрец успокоительно. «Меня зовут Мелинда», — ответила контральта. «А меня Магна», — назвалась младшая. «Я почтенный саталор. Жрец жестом фокусника продемонстрировал лиловую полоску на одежде, и женщины восхищенно посмотрели на него. «Что вас так напугало в поведении сестры?» — спросил жрец. «Она не угрожала капитану Мелиору?» Я попросила сестру проводить меня сюда, потому что знаю способ, как помешать ее коварству», смело заявила Магна. «Не волнуйтесь, ваша сестра великодушно мне помогла в обмен на обещание не становиться императрицей», заявила Эл, а Теомелиор засмеялась. «Это очень странный дом». Жрица Магна, не смущаясь, как старшая сестра, тянула носом в воздух, осматривалась и, наверное, отправилась бы. Все трогать и изучать, если бы разрешили. Давайте разделимся, предложился Аталор. Я покажу юной девушке дом, а вы побеседуете о делах. Магна восторженно закивала. Эл согласилась Глава десятая. Генерал Геон поместье Баласаров светилось россыпью огоньков. Цепочки освещения ожерельями струились вдоль подъездных дорожек, аллей и прогулочных тропинок. Огни сияли по всему особняку и на крышах, создавая чарующую вечернюю феерию. Все подъезды во все стороны были распахнуты для свободного прохода гостей. По причине невероятной помпезности, Дому Баласаров потребовалось больше караула. К кому же обратиться будущему канцлеру, как мне к соседям и друзьям? Тарены Друзья ⁇ Миллиор ⁇ Соседка. Знаки на формах утроенного караула менялись от зала к залу, от коридора к коридору. Обилие охраны служило престижу, а не соображениям безопасности. Баласары потеряли при налете часть внешнего региона Сакрая и десяток пилотов, но только не домашних. Внутреннюю охрану особняка предоставили Тарены, а почетный караул для проводов канцлера «Закрытый город» организовала Тиамильор. Олив Тарен привез отца на праздник пораньше, обменялся любезностями с пожилыми и опытными капитанами охраны Пау Баласара, получил схему дома с отмеченными постами для своих подчиненных и расставил караул отец уединился с будущим канцлером трое охранников остались у дверей вместе с офицерами Баласара. а Олив предпочел пройтись по просторным красивым коридорам и галереям особняка чтобы охрана его видела ему всегда нравилась широкая галерея дома она словно специально спроектирована для неспешной прогулки в размышлении или для любования декором а также для приема толпы гостей если они разом придут восхититься красотой. Приглушенный вечерний свет создавал в душе Олива благостную атмосферу праздника. Он много размышлял о будущем после возвращения из трущоб, и оно виделось ему преисполненным перемен. Не скоро снова он посетит этот красивый дом. Баласары переберутся в закрытый город, сюда прибудут следующее поколение баласаров с опекунами и воспитателями ну а канцлер будет наезжать по торжественным случаям. Тонкое покрытие на полу гасило шаги. Олив то созерцал резной потолок, то смотрел себе под ноги на похожий узор дорожки. Он дошел до перекрестка. Налево тянулся проход в главный зал, оттуда шла теплая волна воздуха. Будет толпа, будет жарко. Справа Освещенный широкий проход от главного крыльца, к которому прибывали первые гости, оттуда тянуло прохладой. Олив постоял в задумчивости. На ступенях зашумела первая компания, он прошелся дальше, у него сегодня будет в изобилии различных встреч, он поспешил скрыться. Единственный человек, которого бы он желал сегодня видеть, тиа и, напротив, жгучие нежелание встречаться с потенциальной невестой из Хельвигов. К счастью, отец больше не говорил о браке, Олив надеялся, что старшие члены двух семей не огорошат его, известием им прямо на балу. С Баласара станется назвать пару от лица новоизбранного канцлера. В этом высшем знаке Олив не нуждался. У него был умысел, хитрость, как избежать постоянного дежурства в зале и оказаться подальше от отца и Баласара. Затей должна поучаствовать капитан Миллиор ему бы с ней только перемолвиться. Гарнизон закрытого города сопровождает императора, охраняет периметр поместья и сменит личную охрану нового канцлера после торжественной праздничной речи императора. Она должна прибыть с императорским кортежем. Баласар публично заверил ее родословную, и она сменит форму на наряд для бала. Он знал комнату, которую отвели под переодевание. Разминуться в коридорах он все равно ее найдет, потому что видел костюм, приготовленный госпожой Баласар. Увлеченный своими мыслями, Олив не заметил, как рядом появилась высокая фигура в черном. Они почти столкнулись. «Капитан Кандар, простите!» – извинился Олив и попытался изобразить приветствие. Капитан жестко перехватил его руку, Олив удивленно посмотрел на него. «Идите за мной, лейтенант Тарен». Приказной тон, строгая манера адъютанта Гиона вызвали у Олива приступ паники. Он пошел плечом к плечу с капитаном. Они свернули из галереи в прилегающий коридор, потом проследовали два поворота. Сумрак перехода к дальним гостевым помещениям говорил, что посторонних гостей в этом части дома сейчас нет. Из дальнего, непарадного бокового входа в дом тянуло вечерним холодком. Из единственной ближней ко входу открытой двери бил свет. Оливу показалось, что у выхода из дома кто-то мелькнул, но присмотреться ему не позволил капитан. Он впихнул его в освещенную комнату, вошел сам и наглухо затворил двери. В ярко-желтом свете сфер Олив лицом к лицу столкнулся с генералом Геоном. Он струхнул до дрожи. «Добрый вечер, лейтенант Тарен. Первым приветствовал его генерал. Генерал Гион Олив с опозданием сделал приветственный жест. Олив от неожиданности вперился взглядом в желтоватое сухое лицо с моложавыми чертами. Хотя Гион старше чуть ли не главы семьи Хельвик. Это все двери», — подумал Олив. Он обернулся. Капитан Кандар стоял прямо за его плечом. Выкормыш Гиона имел красивую внешность, крупный, невероятно сильный на вид и в действительности. Эту подробность Олив знал по слухам, говорят, разведчик легко с силой со жрецами. Приятные, но суровые черты Кандара придавали ему аристократический вид, но он из простых, безродный, как все они. Оливу казалось, что капитан намеренно выглядит пугающе. Кандар прищурил крупные глаза, ухмыльнулся И Олива передернула. Он отвернулся. «Не пугайтесь так, лейтенант», продолжил генерал Гион. «Я решу, что вы трусы или виноваты в чем-нибудь». Олив пережил еще одну холодную волну. Он с трудом изобразил внимание. «Виноваты?» уточнил генерал. «Капитан Кандар, что вы сказали, если б я задал такой вопрос вам?» «Каждый в чем-нибудь виновен», ответил капитан Кандар Грюма. «О ком бы мне хотелось знать, лейтенант?» Продолжил стращать генерал. Олив боялся его так же, как все в этом городе. Прежде они виделись пару раз, Олив думал, что для генерала Гиона лейтенант Тарен не существует. Слишком малозначительная фигура. Собственная ничтожность казалась Оливу надежной защитой. Он не дал ответа генералу и получил легкий, непочтительный шлепок по затылку. Капитан Кандар напомнил о себе тычком и голосом. Очнитесь, юноша!» «Я не знаю, генерал». «Незнание для офицера личной охраны министра – постыдная оплошность». Олив окончательно размяк. Видимо, Геон добивался именно такого состояния, убедившись, что молодой офицер дезориентирован, он подступил на шаг и задал конкретный вопрос. «Я хочу поговорить о вашем друге, капитане Миллиор. Вы были с ней рядом во время злополучного налета». «Мы не друзья», – очнулся Олив. «Не вы конкретно, но семья Торен немало сделала для нее. Отвечайте на вопрос, лейтенант». Воспоминания капитане Мелиор придало Оливу сил. Он представил силуэт за дверью комнаты и непременно с кинжалом в руке. За ее образом выстроилась цепочка других старик-шрец из храма, Мирока, принц-слуга, Смин и даже Юта Мирамис. Олив понял, что произнесенные здесь слова могут погубить любого из них. От нахлынувших чувств ответственности его бросило в жар. Олив перевел дух, мысли прояснились, и он заговорил: Я по существу мало знаю капитана Миллиор. Я не был рядом, там творился хаос. Вы провели два совместных рейда. Это не сближает. Олив не знал, как ответить. Его молчание раздражало генерала. Он успел подумать, что должен быстро выбрать манеру поведения, как умея делать Юта. Иначе его используют. «Что произошло в трущобах в день второго рейда, лейтенант?» – спросил капитан Кандар. Олив вовремя вспомнил ужимки юты. Он обернулся к капитану, сделал вид, что растерян, изобразил немой вопрос, и все вокруг знали, что случилось. Будто бы вспомнил, что генерал тут главный, повернулся к нему лицом, сделал неуверенный шаг в сторону. Хотел видеть обоих, но Кандар сменил позицию и встал за его плечом. Олив почувствовал угрозу. Так о чем же мне говорить? События в трущобах и капитан Миллиор, по моему мнению, не связаны. Мы с ней были в разных концах, далеко друг от друга. Олив выбрал тактику дурачка. Капитан Кандар положил ему руку на плечо, лейтенант Тарен строгнул, но не отвел глаз от генерала. Олив подождал. Тяжесть руки пропала, Кандар обошел его и встал напротив, рядом с генералом. Он словно уступил выгодную позицию слабому сопернику. Когда угроза за спиной пропала, Олив почувствовал новую волну уверенности. Два взгляда в упор выносить легче. — Почему вы, едва освободившись от постыдной роли заложника, спешно вернулись назад, лейтенант? — спросил генерал. Олив увидел во взгляде капитана Кандара пристальное внимание. «Этот выкормыш может угадать ложь». Олив уверился в этом. Одна из рассказней о подопечных Геона всплыла в его уме. Его качала как маятник. Он не мог поймать нужное равновесие, как телесное, так и умственное. Но потом решил, что так проще уйти от давления, легче прикинуться слабаком и трусом. Избранная позиция не унизила его. Потому что два его напористых и сильных собеседника считают его почти ничтожеством. Потому что я повздорил с отцом. Из упрямства я попросил капитана Миллор взять меня с собой. От волнения его голос стал тоньше. Что же вас толкнуло на такой нелепый и опасный для семьи поступок, лейтенант? Отец был намерен меня женить. Я не согласился, мы начали ссориться, и я решил составить компанию капитану Миллор. То есть я тогда считал, что она еще лейтенант, и я полагал, что под угрозой моей жизни отец откажется от намерений. Генерал Геон изобразил неподдельное удивление. Вы выбрали бы смерть вместо брака? Такое нелепое решение. Я был неправ. Очевидно, в результате вашей дурацкой затеи вы провели трудную ночь и горячий день в компании героя первого рейда. С наигранной торжественностью провозгласил генерал. Что же вы думаете о ней? после такого доверительного общения. «Я бы не назвал наше общение доверительным, генерал», возразил Олив, «как можно деликатнее». «У нас были известные противоречия личного характера. Я был против того, что отец ее нанял. У меня были свои интересы, а у капитана свои. По этой причине у нас не возникло дружелюбных отношений, но в трущобах мы разошлись в разных направлениях в поисках заложников». Я думаю, вы не хотите признаваться, что симпатизируете капитану Меллиор. А она, очевидно, покровительствует вам, язвительно заметил генерал. И когда же произошел переворот в отношениях? Спросил капитан Кандар. После того, как вы позорно бежали во время первого рейда и вместе попали в плен? Или после вашего триумфа с освобождением заложников? Ольф удивился, что младший офицер... Постоянно ведет себя вольно в присутствии генерала. Вмешивается в беседу без разрешения. Бежал я, но не капитан Миллиор, выдавил Олив. Не утруждайтесь пересказом. Эта история проникла за стену. С ухмылкой перебил Кандар. Олив понял, что его унижают. Он решил молчать, пока не спросят о чем-нибудь конкретном. Вы видели, как трущобные присягали ей? Задал прямой вопрос генерал Геон. «Нет. Я заметил, что к ней относятся с уважением. И только Олив подумал, что добавить. Теомелиор, сильный солдат, и ее побег из плена эти скоты сочли достоинством, а ее возвращение бесстрашием. Ее боялись? К ней относились осторожно. Как выжили во время налета? Он был рад перемене темы. Олив знал ответ, единственный для всех офицеров-заложников. Судя по событиям последних дней, все освобожденные перешли на службу в гарнизон и лично под опеку капитана Миллиор. Он бы и сам с радостью оказался у него на службе, но это прикончит отца. Нас отвели в район, который не подвергся налету. Местные предвидели, что там не будет нападения. Туда не упал ни один флайер, сообщил Олив отрепетированную заранее речь. Никто не предвидел такого погрома. Нас берегли, чтобы не платить дополнительную мзду. Капитан поделилась тонкой хитростью общения на случай проверки всех заложников. Нужно было говорить отчасти правду и не придумывать лишнего. Чем короче и примитивнее объяснение, тем правдоподобнее они выглядят. Эту теорию Олев еще ни на ком не проверял. Подобный допрос ему учинили впервые после возвращения струщоб. Отец не в счет, он спрашивал не в попад. Чем и укрепил догадку Те Миллер в душевном нездоровье министра. «Капитан Миллер ходила на старый рудник?» – спросил Гион. «Я не был этому свидетелем. Вы провели там больше суток и не вступили в контакты с местными? Кто они такие, чтобы я вступал с ними в контакт?» Оля сделал вид, что презирает трущобных всей душой. «Если только по поводу освобождения офицеров они пытались выторговать себе преференции за счет пленных, но капитан Миллер не собирался соглашаться. А налете мы еще не знали. Как местные узнали о начале рейда? По шуму флайеров генерал. Площадь трущоб небольшая, эти твари. Понаделали там переходов. Там удобно бегать из конца в конец, если знать как. К нам приставили конвой. Этот скот и вывел меня к заложникам. А капитан Миллер? Я не видел, что она делала. Что вы думаете о ней, кроме того, что она смела? Улево показал, что генерал выждал время, чтобы повторить вопрос. Если не ответить, он спросит опять. Он вспомнил характеристику, которую слышал от одного офицера в гарнизоне, у которого были сложные отношения с Теомеллёр. «Я считаю без обиняков, что Теомеллёр – псих. Она ни перед чем не остановится для достижения своей цели». «Не притворяйтесь, лейтенант Тарен», – сделал суровое предупреждение капитан Кандар. Отправляясь в трущобы, вы доверили ей свою жизнь. А значит, ее разум был для вас ценнее резкого поведения. Олив позволила себе улыбочку. Вы не видели ее на улице во время Рита. Надо быть ненормальной, чтобы встать против толпы. Я был едва жив, когда выбрался оттуда в первый раз и неосторожно встретил ее в этом доме. Я даже не помню, она ли меня позвала или я предложил. Олиф умолчал, в каком виде его нашли. Вдруг не знают, что в трущобу он попал в состоянии обморока. Я вообще не думал об опасности и о том, что меня могут убить. Я повздорился, с отцом, мне показалось, что мое поведение вызовет его опасения и что он пойдет на уступки. Будь я здоров, не полез бы туда снова. Я поздно догадался, что могу стать обузой для капитана или добычей для местных. Вы трус, лейтенант бросил Кандар. «Я пытался перестать им быть, капитан», с обидой ответил Олив. «Да какое впечатление у вас сложилось о капитане Миллер после налета? в третий раз повторил вопрос генерал Геон. Олив беспомощно пожал плечами. «Какое впечатление у него могло сложиться?» «О великой. Он мало что узнал в трущобах, но этого достаточно, чтобы его казнили как предателя». Олив изобразил напряжение на лице, такое тупое напряжение, когда не знаешь ответа. Но делаешь вид, что обдумываешь. Анна, несмотря ни на что, хороший офицер. Олив перевел виноватый взор с генерала на капитана. За какую цену капитан Миллер выкупил заложников? Не унимался Кандар. Один десяте полагаю, как обычно. При капитане Миллер в трущобах был слуга? Спросил генерал. Олив сдвинул брови. Главное, не промахнуться с интонацией. «Был», — как бы невзначай ответил он. «Он погиб». «Глупо. Капитан просил его пойти со мной, а он побежал смотреть, как падает флайер, и тот врезался в дом рядом, с которым он стоял. Никто не представлял, что будет такой взрыв. Его просто похоронило под обломками». «Вы видели эту смерть?» «Я не пошел смотреть. Было много дыма. Опасно». Я побежал, куда указала капитан, к заложникам. А она осталась. Да, мы разминулись в дыму. Поймите, капитан Миллер, хороший командир, не самоубийца. Я слушался, потому что мне было важно выбраться оттуда. Олив увидел, как жмурится капитан Кандар. Он же решил, что его речи полна противоречий. И сейчас и адъютант докажет, что Олив путается и лжет. Олив занервничал. Вопросы о слуге совсем не случайны. В таком напряжении он пропустит вопрос подвохом. Генерал Гион представился Ольву жестоким грубияном, но таковым оказался капитан Кандар. Гион был воплощением достоинства сдержанности. Его прощупывают. Он не справится. Его подловят. Ольва минуту кидала в жары в холод. Они обязательно его подловят. Нужно говорить кратко и правду и так, чтобы то, что он говорит, выглядело правдой. Олив мысленно взмолился. Не вынести ему грубого допроса, злить таких собеседников слишком опасно. Он запаниковал не на шутку. Вдруг без стука открылась дверь. Олив обернулся. Ему бы облегченно выдохнуть, но он задохнулся от испуга, будто его сейчас обвинят в предательстве. В дверях встала Теомелиор словно он мысленно ее позвал, и она откликнулась. Вот так запросто, девица без предупреждения, прервать беседу генерала, вид у нее оказался небольный Шутки про который соорудил для нее Ниль Баласар, достигли домторенов. Наряд не тот. Капитан была одета странно. С одного плеча стекал черный плащ от шеи до пят, закрывающий большую часть фигуры. Над горловиной плаща торчал высокий черный воротничок. Из-за края полотнища виднелась только ее рука в негарнизонной форме. Это был почти гражданский костюм, в каком ходят представители семей. Удлиненный сюртук между краем верха и голенищем новенького высокого сапога едва видна полоска штанов. По краю рукава мрачный вид разбивали два тонких шнура. Голубого и серебристого цвета. И такие же шли, пошу ее брюк. Вся фигура, черный провал на фоне двери, только полоски выделялись, Бледное лицо с царапинами и светлые волосы. «Идите, лейтенант Тарен, займитесь вашей службой». До да Олива долетел откуда-то издалека суровый приказ генерала. Олив понял, что свободен, расспросы закончились. Тея Миллиор уступила ему проход. Олив выскочил за дверь. Капитан Милеор, не отворачивая лица от генерала Икандара, закрыла за Оливом створку двери. Два взгляда пронзили ее насквозь. «Я вас не звал, капитан», – строго заявил генерал. «И это странно. У меня ощущение, что вы вообще не хотите со мной встречаться», – ответила от двери капитан Милеор. «Я уже вошла». Но если вы недовольны визитом, я могу уйти. Эл увидела сомнение. Нет, замешательство обоих. Зачем было тащить на допрос лейтенанта, если можно вызвать меня? Продолжила она. Быть может потому, что министру Тарену не повезло, и сын его слаб и труслив? А трус все расскажет без пыточного стола. Совсем как ваш племянник. Вы дерзите, капитан. Сделал замечание капитан Кандар. Возможно. Я немного раздражена тем, что происходит вокруг моей персоны. Сначала вы поручаете мне гарнизон, а в последний момент запрещаете сопровождать императора. Все считают меня вашим подчиненным, генерал. Я лично нахожу противоречие. Вы явились сюда с претензиями? Наконец, с угрозой возмутился генерал Гион. Я, как полагается солдату, не обсуждаю приказы. Поцарапанное лицо Теомилюр озарилось улыбкой. Вы лично приказов не отдавали. Пришло время покончить с домыслами, которые меня окружают, и вам придется мне помочь. Я сделала все, что возможно, чтобы привлечь ваше внимание, генерал Гион, Но вы не захотели встречаться со мной. Потому что не решил, что с тобой делать. И пока твое присутствие совпадает с общим ходом событий, я позволю тебе лгать. Видите ли, я понимаю, почему наше сближение вам невыгодно. Если император примет мою родословную, тебе лучше императору на глаза не попадаться, оборвал ее Геон. Ты встречалась с ЗАО. Он говорил со мной о тебе. Я знать о тебе ничего не знал. Твоя удача, что в Горохане еще помнят твое лицо. Но я не припомню, чтобы назначал туда разведчиков с таким именем. До падения Горохана оно было другим. Храм памяти может встряхнуть прошлое. Встряхнул. Все встряхнул, не только столицу. Эл остановилась, игра с огнем началась. Капитан Кандар смотрел с жадностью без своей прежней показной, как выяснилось, заносчивости. Вид его из грозного стал любопытным. Следующие фразы Эл произнесла, глядя в лицо, жаждущему истины. Сплетня про то, что я ваш выкормыш, родилась здесь, в столице, в этом доме. Мне было неловко опровергать такую лесную догадку почтенного Верозы и вице-канцлера Баласара о моем прошлом, исходящую из умов высокопоставленных чинов. Промолчали вы, десяток других. И теперь, если император примет мою родословную, Эл повторила это с угрозой в голос и перевела взгляд на генерала. «Я займу ваше место». Генерал Геона торопел. Капитан Кандар поднял брови но посмотрел с очевидным согласием во взгляде. Пока собеседники не опомнились, она продолжала. Мой дед был близким другом императора, и я могу это доказать. Она остановилась, помедлила. Они и так это знают. Видите ли, генерал, это не входит в мои планы. Совершенно не входит. Более того, и ваша должность меня не прельщает. У меня есть иной патрон. Кандар ее перебил. Ты слуга владыки, неприкасаемый глашатой его воли. Он впустил сюда живого и последнего мелиора, чтобы позабавиться нашими неурядицами и спровоцировать здесь конфликт. Вы же в него не верите, напомнила Эл с язвительной улыбочкой. Интрига зашла на новый круг, усугубляла новую порцию заблуждений. Она добавила тягучим и скучающим тоном представителя мирового зла. «Всегда так. Стоит начаться с суровым временам, и всем срочно необходима высшая сила». Оба ее собеседника переглянулись. Генерал задержал взгляд на подопечном немного дольше. Кандар вернулся к разговору. «Хм, «Святые небеса, зачем так сложно? Выдать себя за солдат, стать главой семьи, Забраться на непоследнюю должность в городе. Зачем? Не проще было явиться к императору или жрецам? А так интересней. Коварным шепотом ответила Эл. Ну кому в действительности нужен живой миллион? А так сама жизнь в подробностях и деталях увлекательна. Насмешки, угрозы, покушение на убийство, пара драк. Так-то тут встречают последнего потомка знаменитого некогда рода. Тебя и верно могли убить, согласился Кандар. Три раза пытались. В один из таких случаев ваш младший брат спас мне жизнь. Только поэтому я на вас не сержусь, капитан Кандар. Со мной или без меня наш хозяин узнает правду. Так лучше со мной. И коли я в долгу у семьи Кандар, могу прислушаться к вашим словам, капитан. «И какую же весть ты принесла?» – мрачно спросил генерал Гион. «Хорошо, что я не жрец, и мне не придется провозглашать ультиматум твоего хозяина при всех и становиться изгоем из изгоев за дурную новость. Я тебя послушаю и подумаю, стоит ли твое сообщение всеобщего внимания. Или мы между собой все-таки договоримся? Чего желает тот, кто тут власти не имеет? Он желает, чтобы вы...» Не вы конкретно, генерал, а все вы оставили миры в покое. Без этих ваших замашек на завоевание. В противном случае. А племянничек не сказал, что было на охоте? Вот это заявление. Эл давно не посещал такой кураж. Она по эту минуту думала, что в глазах Кандара она кто угодно, но не Миллиор, что Мирамис или Хельвиг каким-нибудь образом воспользуются скудными знаниями о ее секретах и доберутся до генерала раньше нее. Шансов и времени у них было вдоволь. Однако нет. Эл мало рассчитывал на такой вариант. Но именно так и случилось. Молодое поколение строило собственные планы без участия старших. — Позвольте мне завершить начатое. Владыка останется доволен, — подытожила она. Генерал мрачно обдумывал скудное на конкретику предложение, исходящее от вестника владыки. Мимоходом вспомнил о лейтенанте Торене. Мальчишка не имел никакого понимания, с кем рядом оказался. Молодость и глупость уберегли его от трудного выбора, который предстоял сейчас генералу. Остальные участники событий сами придумали ходы, назначили роли и создали прямую угрозу самим себе. Они создали этот фантом. Ее фигура, черной тайной, стояла перед ним, и царапанный лик выглядел фальшивой маской, насмешкой, издевательством над реальностью. Кумон не вынес допроса. Его тело от принудительного прохода в двери истощило силы. Он сообщил о сером бандите, что преследовал их на просторах второго мира, описал, как пропали без вести стрелок и погиб курсант, Как толпы животных взбесились и Сминторен стала безумной, она сражалась, они искали выход, а двери ускользали, меняя место. Дрейв дверей оказался таким стремительным, что им пришлось отказаться от возвращения. Их выдворил из мира некто в сером ликом, похожий на храмовую статую Владычицы. Ему при этом помогало чудовище. Генерал Гион выслушал эту дребедень из уст труса и с досадой приказал растянуть мальчишку на пыточном столе. Тело Кумона выглядело побитым, но вполне жизнеспособным. Он скорчился после двух зарядок, вопил все тот же встор и доказывал, что он герой. Он убил Серого или не он, жрец или не жрец. В больном сознании Кумона все перемешалось. И серый и жрец, и Дракоу двери, и звери, и монстры, и глаза, и смин в его повествовании оказалось немного правды и мало пользы. Двери дрейфовали повсеместно в любом мире. Это знал любой разведчик. Второй мир изобилует живыми тварями и избытком энергии, превышавшей потенциал смертного. Но как ее добыть мог установить только Исмари. Почему жрец погиб? в бессмысленной стычке с серым бандитом. Кумон этого не рассказал. Все, что они доказали своим проходам, это возможность возвращения только с посторонней помощью. Предсвадебное путешествие завершилось таким фиаско, что стыдно вспомнить. Из пяти сильных остались парочка убогих и безумных вояк, которые годятся в штрафники. Генералу пришлось отказаться от планов переброски разведчиков во второй мир и выслушать отповедь от жрецов закрытого города о том, что простым смертным не дано пресекать границы миров без жреческого участия. Как теперь понял Гион, дело скандалом не закончилось. Серый бандит переоделся в офицерский мундир, с Торен оказалась единственной выжившей, в благодарность девица помогла Теомелиор. За такое презирать нельзя. Долг военного Сминтарен исполняла до конца, служила до смерти своей госпоже. Министр мог бы гордиться дочерью, но этому хрычу, с головой забитой традиционными заблуждениями, не пришло на ум, что его дочь сильнее и благороднее многих. Генерал не удержался, собственное положение обязывало соблюдать иерархию и требовать от врага уступок. Я отпущу тебя отсюда и не буду препятствовать твоим делам, но взамен ты не сообщишь императору дурных новостей при встрече. Вы мне еще спасибо скажете. Нагло улыбнулась исцарапанная физиономия. И еще. Я вернусь с более немерными намерениями, если пострадает хоть кто-нибудь, кто сейчас у меня на службе. Они не понимают подлинных причин и выполняют свой долг. С Тарен хочет в 22 второй. Откажите ей. Ты не отрицаешь вашу связь? И не боишься, что и убью другие, когда ты исчезнешь?» – спросил Кандар. «В вашем мире не принято разбрасываться с жизнями, как я понимаю. Девушка со жрическими способностями, свободным мышлением не подходит для военной карьеры. Ей придется покончить с прежней жизнью. По вашей традиции мне не должно быть дела до нее. И до ее будущего. Я мелиор, но не одна из вас. Поэтому я оставлю себе право устроить ее судьбу. Да уж, связь с тобой. Рекомендация для кандидата. С довольной ухмылкой заветил капитан Кандар. Грубоватый, но не грубый он разобрался, что и как. Ни одна семья ее не наймет. Я теперь неплохо знаю Сминторен, Она умеет превращать недостатки в достоинства. Проворковала Эл. «Ты можешь изображать кого угодно», – начал угрожать Гион. «Я не могу влиять на Верховного Жреца при твоем освидетельствовании, его обязанность сравнивать энергии и вынести вердикт. В его руках могущественный инструмент чужих судеб. Его работу и умение вести дела ты скоро сумеешь оценить. Если Император примет твою родословную…» Генерал повторил ее фразу с намеком во взгляде, улыбнулся. «Ты попадешь во власть почтенного Хельвига». «Что касается моей родословной, то в ее подлинности сомнений нет. Почему бы Мелиору не быть кем-то еще?» – заявила Эл. Пространный намек понравился обоим ее собеседникам. Эл была рада, что после такой откровенной пикировки они не считают и уже не будут считать ее великой. Этого она и добивалась. Капитан Миллер останется Миллиором. Спасибо и на том, что ты не склоняешь нас к тому, чтобы подменять сосуды в храме, заметил Кандар чуть язвительно. Эл уловила намек. А это возможно? Прекратите глумиться над святым ритуалом. Сделал обоим безлобное замечание генерал Гион. У меня есть несколько последних вопросов, капитан. При вас был слуга. Где он теперь? Погиб, на него флаер свалился во время налета. Сожалеете? Глупая смерть. Юношеское любопытство, нелепость. Он был хорошим слугой? Честно, не очень. Он проявлял тягу к пилотированию. Эта слабость его изгубила. Значит, мертв. С досадой вздохнул Гион, чем выдал свое знание. Знает, от кого она получила слугу. Элза подозрила, что поучаствовала в войне разведок. Ее опыт шпионажа и диверсии в тылу врага оказался полезным для беглого принца. Едва ли она дождется благодарностей от бывшей высокопоставленной особы. Поэтому особа будет партизанить в трущобах до конца этой истории. Предлагаю на этом разойтись, мне нужно на службу примирительно сказала Эл. «На случай, если встреча с императором станет неизбежной, я хочу заручиться вашей поддержкой, генерал. Полагаю, мы заключили союз». Генерал неохотно кивнул. Она откланялась и вышла. Геон смотрел на закрытую дверь. «В этом есть какая-то ирония. Нашего императора формально охраняют под ее командованием», сказал он без опасения в голосе. «Это лучшая охрана в его жизни», – бросил в ответ Кандар, припомнил веселую фразочку Теомилер. «Я вам говорил, генерал, от ее присутствия нам только польза. Ее действия совпадают с нашими. Она не демонстрировала желания встречаться с императором». Кандар посмотрел себе под ноги и широко улыбнулся. Генерал редко видел довольную мину подчиненного, самого чуткого из ее воспитанников мотая головой, Кандар произнес в пол. «Стерва Гараханская». За дверью на эту фразу улыбнулась Эл. Первый раз эпитет Юты Мирамиса прозвучал похвалой. Она взяла соперников наглостью. Пошла в атаку. А что ей было делать? Кандар ей подыграл. Двое, кого она больше других опасалась, знают тайну и сохранят ее по соображениям выгоды. Чужая страшная тайна имеет опасное обременение в виде гнева хозяина миров. Ее раскрытие может привести обладатель секрета к катастрофе. Она все же воспользовалась высшим покровительством. Встреча случилась экспромтом, потому что на лужайку, где ожидали императора, с семьей примчалась перепуганная Смин в форме прислуги дома Балассаров и сообщила, что Геон уволок Олева на допрос. Смин случайно заметила брата в компании Кандара и догадалась, в доме Баласаров по традиции всех домов знати был пыточный стол. И паника Смин показалась Эл заслуживающей внимания. Она освободила Олива и сама выбралась из генеральских лап невредимой. Эл бесшумно двигалась по коридору по дороге, меняя облик с мрачного на торжественный. Секрет ее костюма был предметом гордости Неэль Баласар. Но идею подала Эл. Она расстегнула плащ и вывернула подкладкой вверх. Он мигом поменял цвет из смолиста черного на васильковый с отделкой серебром. Эл застегнула его на другом плече, обнаружив яркую половину своего костюма в виде пестрого домино черного и василькового с полоской серебра. Облик Арлекина. Неизвестный этому миру стал ее сокровенной насмешкой над окружающими. Глава 11: Прибытие императора. Олив вынырнул из комнаты, сделал пару шагов, и в полумраке оказался прижат к стене крепкими руками сестры. «Не шуми, это я». Голос Смин прозвучал знакомо спокойно. Кажется, к ней вернулась уверенность в себе и тот напор, с которым она прежде добивалась своего от отца или домашних. Они спрашивали о ней или об отце?» Задала вопрос Смин. «Почему ты решила, Олив, о ней? Обо мне?» «Ни слова. Значит, отцу ничего не угрожает?» — Я не знаю. Почему ты решила? Ну, ты не интересен генералу. Единственное, что вас связывает, это она. Олив почувствовал укол раздражения. Смин не просто старше. в ней всегда были способности угадывать, кто что скажет или подумает, как решит отец или начальство. Олив завидовал ее уму. — Смин, она сейчас там. — Иди по своим делам, Олив, — сурово бросила сестра. Смин отпустила его, он машинально прошел несколько шагов и оторопел. Повернулся, посмотрел на нее, на прохладный проход наружу. — А как вы тут оказались? — Я следила за тобой. Олив промычал невнятно, потом выговорил с трудом. — А кто пилотирует императорский флайер? — шепотом ужаса спросил он. — Я не знаю, может быть, Хаучик? — равнодушно пробормотала Смин. Оливу такая несерьезность показалась страшной. Те миллиор не те миллиор, А следовательно, она может поступить как угодно. В том и парадокс. Императорский флайер новой модели кто-то должен пилотировать. Комендант гарнизона всегда возглавляет эскорт. Что не так теперь? Он представил все возможные кандидатуры и заулыбался. Не Немалый ледиу Весело бросил Олив через плечо. Его тошнило, поддержала шутку Смин. Олив пошел не в галерею, а наружу. Шутки шутками, но было бы нелепо, если шедевр Юты Мирамиса достался в управление незначительному пилоту гарнизона. Каким, по мнению Олива, являлся Дью? Плохим бы выбором все равно был Хаучик, изменник семьи Хельвигов. Но если пилотом станет Дью... Оливу думать не хотелось в эту сторону. Почему его это занимает? Он наконец-то испытал облегчение, потому что избавился от опасного допроса. Пусть сильные разбираются с сильными. Олив Торен не хотел ни о чем думать, кроме праздника, и поспешил к главному входу здания. К той самой, знам... к той самой знаменитой лестнице Баласаров, где на лужайке рано или поздно окажется новый флайер императора. Там он сам все увидит, только бы место найти. Олив понял, почему в доме мало прибывших гостей. Они все ждали того же, что и он. Он протискивался ближе к лестнице, делая вид, что пробирается к караулу. Он намечал проход между теми семьями, которые стояли на социальной лестнице ниже таренов. Поступал так из-за нежелания поминутно расшаркиваться с аристократами старших семей и вести ненужные ему беседы, и упасть небо оказаться на виду Хельвигов. Караул стоял в парадных мундирах дома Баласаров. Олив узнал пятерку своих. Они сосредоточенно смотрели перед собой, подобные статуям на ступенях, и не заметили командира. Ожидание затягивалось. Именитая публика коротала время в разговорах о пустом. Олив выбирал место. Приткнулся к компании младших офицеров и пытался принять участие в разговоре, но сверстники оказали ему неожиданно холодный прием. Он поднялся по ступеням повыше, пристроился рядом с караульными за массивной белой статуей чудовища и молчаливо ожидал, когда же гул двигателей возвестит появление императора. Скоро ему пришлось потесниться. По главной дороге гости не пребывали, а втекали с боков, не весь откуда, заполняя без того тесный людской коридор. Ульва теснили к ограждению. Он вспомнил о своих обязанностях, перелез через тонкую границу растяжку и свободно устремился наверх прямо по каменной насыпи. Он решил разыскивать капитана охраны Баласаров. В такой массе он не замечал яркие мундиры караула и опасался, что на лестнице поставили мало охраны. Снизу еще были видны охранники Баласара и его люди, ну а выше в людском потоке уже тонул гарнизонный караул. Он не помнил, чтобы гарнизон Тиамелиор привлекали для охраны прохода императора. Честь всегда выпадала охране хозяина дома. Смерив взглядом лестницу, Олив посчитал что гарнизонной охраны больше, чем домовой, и стоят они гораздо плотнее. Он забрался наверх к большим витринам окон. В одном из них он увидел ее. Теа Мелигор стояла за огромным окном внутри здания и смотрела на толпу выжидательным взглядом. Как у нее получилось встретиться с Гионом и одновременно оказаться здесь? Олив потерял счет времени. На сей раз вид ее был узнаваем, тот самый фееричного вида наряд, рождение изысканной фантазии Ниэль Баласар. Оля слышал рассказы, но вообразить бы не мог ничего похожего. Костюм был ярким, исполненным в смеси нескольких цветов. В Васильковые оттенки намекали на ее первый парадный френч, серебристо-темный оттенок отделки на семью миллеров и кое-где черный, цвет таренов. Олив минуту думал, что символизирует это сочетание, и не додумался. Он ни разу не видел на одежде Теомелиор не только черного, но и знаков семьи. На широком рукаве красовался вышитый серебряный кинжал, повернутый остреем вниз. Олив Тарен пришел в абсолютное замешательство, когда за плечами капитана заметил охрану. В военных костюмах таких же цветов и серебряными метками на форме. Олив похолодел. Она великая, ей нельзя встречаться с императором. Ей место где-нибудь в тихом коридоре, а она стоит на виду с личной охраной. В окне появилась Смин и показала ему угрожающий жест, который запрещал брату бессовестно пялиться на женщину за окном. Олив осмотрелся и понял, что в дом он уже не попадет. На подходе ко второй двери толпились любопытные Изнутри входная галерея тоже была набита гостями. Создавалось ощущение неконтролируемого беспорядка в доме, куда по ошибке пригласили больше гостей, чем он может вместить. Он остался в невыгодной позиции и вполне резонно подумал, что если начнется суматоха, треть гостей просто передавит. Усиленная охрана никак не сможет противостоять напору такой толпы раздался долгожданный рокот за полосой деревьев показалось внушительное трудно узнаваемое летящее тело лейтенант оль думал только о том как бы все обошлось флаер невиданных до этого размеров воспарил над деревьями и показал публике свой фас фонарь кабины с дугами перегородок Округлый корпус в мареве, исходящих от трех двигателей потоков воздуха и нехарактерно удлиненные крылья по бокам. В толпе поднялся гомон и началось шевеление. встревоженный Олив начал спуск вниз, игнорируя приличия, сбегая по насыпи за пределами ограждения. За одним рядом за императорской новой машиной парил кортеж из восьми новеньких флайеров гарнизона и три старых флайера императорского сопровождения. Громада первой машины делала остальных хлипкой пародией. Императорский флаер выглядел так, будто любое столкновение с такой громадой бессмысленно. Олив оказался у подножия парадной лестницы, когда флаер императора с гулом и свистом опустился на лужайку, обдавая толпу жаром и запахом сгоревшего топлива. Частички пыли Искрились в воздухе и сгорали фантастическими вспышками. Зрелище небывалое и потрясающее. Олис, в числе прочих, замер на месте. Сбоку от кабины открылся трап. С шипением опустился на траву. Еще одно удобное новшество при таких размерах и высоте. Оно помогало пассажирам спуститься. Внизу лестницы уже стояли хозяева дома. Будущий канцлер с женой. Огромный шар от тела Баласара, облаченный в красные одежды, бросался в глаза. Олефтарен удивился, как ему удалось спуститься вниз. Баласар сделал десятка два почтительных шагов, возглавляя процессию встречающих. Затмевая всех размерами и яркостью одежд, Нель шла второй, за ним караул вице-канцлера. Геон должен был быть среди них, но генерал отсутствовал. Олив, как неопытный юнец, забыв о протоколе, разинул рот и проследил за тем, как красный шарик прокатился до края трапа навстречу самому важному гостю. В тот же миг в проеме двери на верхней ступеньке встал полновластный хозяин всего и всех император Кливерин X, весь в черном, как и полагается слуге владыки. Олив похолодел. Едва вспомнил цвет платья капитана Миллиор на встрече с генералом. Император с достоинством, присущим только ему, вступил на землю и повернулся. За ним спускалась процессия из четырех жрецов младшего сана со знаками самых влиятельных семей. Они несли ящичек с четырьмя витыми ручками, содержимое бесспорно посмертная энергия последнего канцлера. Пау Баласар выступил вперед на шаг, За ним не а затем жрецы со своей ношей, а потом император. Процессия поднималась по лестнице выше и выше. В это время с флайра начало высыпать обильное императорское семейство. Причем только та его часть, которая достигла возраста, позволяющего посещение праздников за пределами закрытого города. Толпа наследников и наследниц Одетых одинаково с карнавальным весельем принялось зачинной процессией старших. Потом остальной поток именитых гостей потек наверх, поглощаемый пастью широких дверей баласарова особняка. Дом всасывал в себя толпу, как голодный, пустела лестница. Эпицентр событий уходил все дальше от лейтенанта Тарена. И скоро на ступенях остались статуи из камня и такой же окаменевший от напряжения караул. Олив заметил, как караульные переводят дух, подал им ободряющие знаки. Они наверняка недоумевают, как их командир оказался в самом низу, когда ему положено быть выше. Олифа интересовал флайер, и он обернулся. У пилота был собственный салон отделенный от пассажирского. Когда дверца открылась, Олив удержался от возгласа недоумения. Оттуда вылезли Юта Мирамис и Юнец Дью. Юта, ты свихнулся! Тебе нельзя на бал! Ты жрец, я тебя не пущу! То ли зашипел, то ли запищал лейтенант Торен. Юта изобразил улыбку, но вышла она фальшивой и печальной. Император уже видел меня, и он был в ярости. «Если бы не этот парень...» — Юта хлопнул Дью по загривку. «Меня бы вышвырнули на ходу». «Ты создал его?» — Олив с восхищением посмотрел на флаер, «Широта его обзора не хватило. На тебя нельзя злиться». Я собирался просить освобождения от жреческого сана. На праздниках император традиционно не отказывает в просьбах. Но мне он отказал. Олив выслушал Юту с непониманием во взгляде. «Ты жрец!» «Тебя тут быть не должно!» – машинально выдавил Олив. Я сделал вид, что внутреннюю дверь не удается открыть до конца. И сказал в щель, что не могу держать эту громаду, когда по салону скачут все эти принцы и принцессы. «Ты разговаривал с императором в полете?» Олив Торен подумал, что у него нехорошее видение. «А кто тебя туда вообще посадил?» — Наша белокудрая красавица, — ответил Юта Мирамис с нахальной усмешкой. — Ты ее видел? Она уже внутри? Виделась с Геоном? Олив мгновенно вспомнил, что капитан Мелиор вытащил его из схватки генерала и как она была одета. Запоздалое понимание заставило Олива замолчать. Если бы не присутствие лишнего Дью, он сказал бы Юте, что Мелиор никакая не Миллиор, и что эта личина скрывает существо, которому генерал Геон не имеет права даже приказывать. «Я поставлю караул у флайера и провожу тебя обходным путем в дом. Нам стоит немедленно поговорить», — со всей серьезностью, заявил Олив. Так он и сделал. Протащив мирами совособняк и по особняку в обход скопления гостей, плутая по коридорам, как в лабиринте, Они оба оказались на хозяйском этаже в одной из комнат для отдыха с видом на парадную лужайку. Олив замер у окна, разглядывая императорский флаер, и снова забыл о серьезном разговоре. Рядом встал печальный Мирамис. Олив перевел на него взгляд и увидел боль в глазах друга детства. Юта отвернулся. «Красивый», — только вымолвил Олив. «Причудливый». Юта отошел от окна и сел на софу. «Что ты все время пытался мне сказать, друг?» Задал он вопрос. «Те встречалась с Геоном до прибытия Императора. Надо же, и мы все еще живы. Я не понимаю, что вы все творите?» Раздраженно воскликнул Олив. «То отец говорит мне, что вы работаете сообща. Ты при каждой встрече показываешь ненависть к ней. Все кого-то в чем-то подозревают». Смин отказалась от семьи. «Зачем ты просил императора?» «Потому что я не хочу носить жреческий сан», — рявкнул Юта. «Я не могу служить императору, этому миру и дальше погрезать в этой лыжи». «Юта, а где тебе еще служить?» — удивился Олив. «Я заключу сделку с Геоном». «Секреты Теомелиор в обмен на право стать одним из двадцать второго», — заявил Юта. пробрала зноб. Как на допросе. Он набрал воздуха, тот так и застрял у него в груди. И осмотрел как дергается лицо друга, как неспособно выразить нужную эмоцию. Зачем? Захлебываясь, выдавил Олив. Я хочу постичь изнанку нашего мира и систему дверей. Эта проклятая стерва развита лучше меня. Безвестный гороханский Солдафон. Она мне все испортила. Все, что было возможно. Смину говорила меня с ней не связываться. Чтобы не нарушать ту малость теплых отношений, которые между нами оставались, я согласился держаться от этой стервы подальше. Но нет. Нравится флайер? Но это не я, в отчаянии завопил Юта. Это она со своим прихвостнем переврала мою идею. Все испортила. Она влезла везде. «Все уничтожило! У меня теперь только одно желание! Убить ее! Я найду способ!» Олив Тарен сделал долгожданный вздох, но не облегчение, а набираясь смелости для следующей фразы. «Юта, не трогай ее!» Олив не успел договорить. Из комнаты, граничащей с этой, раздался шум приближающихся шагов обитателей дома. Шуршание одежд, признаки спешки, если не хуже, то под погони и звонкие голоса. Оба молодых человека метнулись к другому выходу. Комнаты шли амфиладой, и им пришлось миновать еще три, пока они не выбрались в боковой коридорчик, а там на лестницу. Этажом ниже они расстались. Олив помчался узнавать причину суматохи, а Юта побежал по коридору, чтобы выбраться из особняка тем путем, каким они вошли. В промежуточной зале он встретился с хозяйкой дома. Ниль Баласар, не ни жива, не мертва, стояла у громадного окна одна и рыдала. «Юта, откуда ты?» «Она не договорила». «Госпожа Баласар, что с вами?» Юта насыпил маску предельного внимания и мягкости, обращаясь к сводной сестре. Ему отчаянно хотелось бросить жену канцлера, ибо она не заслуживала его участия. Он бы желал еще разок попытать счастье с просьбой к императору раз церемония завершилась так быстро. В паузе между церемонией и празднеством он публично обратился бы к своему покровителю, и уже прилюдно император ему не откажет. Традиционно просьбы на балу должны быть скромными, умеренными, взвешенными, дабы не навлечь гнева императора по приходу следующего дня, но на то он и мирамис, чтобы рисковать. Пока Юта воображал, Ниэль качнулась и едва не рухнула назад в своем роскошнейшем наряде, который за ней должны были носить не менее пары слуг. Помпезность и широта туалета не позволяли подойти к ней близко. Юта увидел неподобающие следы крови на ее платье. Она падала. И, как стало очевидно Юте, с риском разбить пустую головку об обширный подоконник. Он врезался в этот ворох одежд. Выискивая там тело падающей женщины, поймал, потянув мель к себе, помог ей устоять, и она в отчаянии простонала. Это конец. Что случилось? Вопрос прозвучал давящим требованием. Сосуд, лопнув в руке, была Сара. В хрипе ужаса произнесла женщина. Святые небеса. Ютто едва не выронил женское тело. Не может быть. Он не настоящий. Юта Мирамис вопросительно осмотрелся, словно на расписных стенах начерчен ответ или заклинание, от которого события изменятся и пойдут в правильном направлении. Его пробило Зноб. «Этого не может быть», – уверенно заключил он. «Я сама видела». Юта опять поискал ответ на стене. «Где сейчас Пау?» «Те Амелиор не дала императорской охране его арестовать». Его обступили караулом, и гарнизонная охрана повела его наверх. Ютта приблизил лицо к лицу Ниэль. Та от испуга подалась назад, и они уже вдвоем едва не полетели на пол. Так тяжела она была в этом наряде. Тире Мелиор не позволила арестовать Баласара? Как это она не позволила? Я не видела, как это вышло. Когда сосуд лопнул, Пао глубоко порезал руку осколками. Видимо, поэтому император не стал кричать сразу, он испугался. Это выглядело очень страшно. Мне показалось, что он был озадачен и напуган. Происходящее казалось всем нелепостью. Лестница из храма широкая, и у нас обширное помещение внизу. Пао первым выскочил из храма и, видимо, не сообщил, что случилось. Когда я и остальные поднялись, гости в возбуждении сообщали, что капитан Мелиор и ее люди увели Пао. В храме были вы трое или еще кто-то? Я, Пау, император, жрецы с лорцом. Зал большой, мне показалось, что там еще кто-то был. Я, кажется, знаю, где они. Вылези как-нибудь из своих одежд и иди за мной. Ниэль со страхом отпрянула. Я не пойду. Пожалуйста, можно я возьму флаер и перелечу к тебе? Но мне теперь не у кого помощи просить. Я знаю, ты меня недолюбливаешь, но Юта, умоляю, спрячь меня. Юта... Пыхнул губами, выпуская пар. Мало ему нами Хельвига в гостях. Жена незлужного канцлера окончательно прикончит его репутацию в каких угодно кругах. «Ты не хочешь помочь мужу?» — фальшиво удивился он. «Я ничего не смогу для него сделать». «Нет, сестрица», — брезгливо отказал Юта. «Прячься тут, домик-то вон какой огромный». Он оттолкнул Нель и известным путем пробился в покое хозяев, где они с Ольвом пытались поговорить. Застал он весьма почтенное собрание. Пау Баласар в красном лоснящемся одеянии с на наспех рукой полулежал на обширной кушетке, как и жена, не жив ни мертв, выделяясь пятном на бледной обивке. Он беспомощно взмахивал ручками от натуги, дар речи его покинул. Живое воображение Мирамиса дорисовало последующие события. В них пау Баласар лопается от натуги и ошметки тучного тела равномерно летят в лица присутствующих. От чего то ему было вовсе не жаль Пао Баласара. Чопорность и помпезность в эти канцлера действовали юти на нервы последнее время. Появление императора было обставлено без всякой скромности, будто пал уже канцлер. Вот тебе, получи надменный толстяк. Смин услышал он оклик знакомого голоса капитана Мелиор. Резкий тон и звук имени вытряхнул юту из фантазий. Приведи сюда почтенного Саталора. Смин пронеслась мимо него. Хаучик, поручи охране, пусть тащат сюда родовую книгу из личной библиотеки. Лейтенант в мундире командира ангара выскочил в другую дверь. Олив, всех людей, на периметр этажа. Моих тоже возьмешь, не пускать сюда никого. Никого, кроме императора. Остальные все за дверь». Все ринулись выполнять грозные приказы. «За дверь, я сказала», — рыкнула она на Юту. «Не дождешься», — огрызнулся он. «Оставьте его, капитан!» Мурлыкнул Баласар и довольно уверенно поднялся с кушетки. Он сел, придерживая раненую руку. Его тучное тело приняло благостную позу. милора обошла кушетку, простучав каблуками сапог по полу. Звук был громким. Она встала напротив Баласара, ноги расставлены на ширину плеч, плащ откинут на одно плечо. От переливов василькового серебром и черного уюты зарябило в глазах. На рукаве Френча красовалось лезвие кинжала. Юта увидел, что оригинал заткнут у нее за спиной. И там же он заметил второй жезл. Первый был на бедре. Юта не видел его из-за плаща. Теомелиор склонилась и нависла над тушей паула Баласара. Канцлер поднял на нее испуганные глазки. «Это... это...» Хрипло прошептал он и поднял перевязанную руку вверх. «Я знаю, с угрозой перебила она...» «Кто мог подменить сосуд?» Пао Баласар явно так не думал и замахал в протесте здоровой рукой. «Никто!» – возмутился Юта. Было слышно, как она усмехается. «Пао, перестаньте изображать обморок и отвечайте, кому выгоден ваш позор!» – настаивала она. Пао думал нервно и долго. Она неторопливо сделала по паре шагов вдоль кушетки Плач зацепился за украшение на подлокотнике. Она посмотрела на край полотнища, освободила его из ловушки, расстегнула застежку и швырнула льющийся поток ткани на кушетку рядом с балосаром. Юта нашел ее новый вид пугающим. Юта подумал, что этот прием в ее туалете отвлекает внимание от привлекательной физиономии капитана Миллиора. Даже с царапинах она была красива. Он все время смотрел только на одежду а не на ее лицо. Она повторила вопрос. Кто мог подменить сосуд? Тот, кто взял его в храме, в случае Баласаров протокол строгий, только Хельвик. Но это невозможно. Это чудовищно и невозможно. Он же верховный жрец. Юта понял, что опять смотрит на пеструю часть Френча, а не ей в лицо. Кто может опротестовать эту церемонию? «Никто!» – в один голос ответили оба ее собеседника. «Как заставить Хельвига сознаться?» Двое мужчин посмотрели на нее, как на сумасшедшую. «Я разберусь, Юта. Кому-то придется пилотировать флайер Императора. Только не мне!» – гордо отозвался жрец. «Ты его сделала, сама его и води. Дай мне свой жезл, пока я сижу тут. Господина Баласара никто не тронет. Я все еще любимец Императора». «Хорошо». Она протянула Юте оружие. «Я назначаю домашний арест. Охрана будет в доме. Я разберусь». Она повернулась. «Ты куда?» спросил Юта надменно. «А ты как думаешь? Пилотировать мой флайер? Дура ты! Не ходи к нему! Он тебя уже не отпустит!» выпалил Юта. Эл не ожидала такого напутствия. Она обернулась и мужчины увидели ее улыбку искреннюю и на удивление добрую. «Если я сегодня стану императрицей, ты останешься моим любимцем. Я обещаю». И она ушла. Юта наблюдал, как Баласар теряет самообладание. Лицо его передергивало судорога. Он вздрагивал на глазах, выступали слезы. Пухлыми пальчиками он беспомощно теребил кончик, оставленного капитаном Миллиор плаща держась за краешек одеяния, как за спасение. На глазах уюты надменный Баласар притянул к губам уголок плаща и поцеловал его. На нее теперь надежда. Тарен первым увидел вне сил. Баласар прослезился. А я дурак. В тот день внимания не обратил. Разведчик как разведчик, главная смин живо осталась. И Баласар заплакал. «Когда это вы встретились с ней в первый раз, дядя?» Протянул ошарашенный Юта Мирамис.